Глава первая. Мейнпорт, 5 августа 23-го года, ООК. Ближе к полудню. Ну и что ты собираешься делать с этой помойкой, Генри Кун? Почти спокойно поинтересовался Игараси сама, покосившись на мой, теперь уже точно мой, личный трак. Да-да, тот самый, успешно, смародеренный в саванне. Мастерская не предназначена для хранения нештатного оборудования, знаешь ли. А если «К остальному хламу ее пристроить?» — с надеждой посмотрел я на начальника. «Все равно у нас всякого бесполезного барахла моря. Думаю, найду за куток». «Не барахла донорского фонда, Генри Кун», — строго поправил меня и Гараси. «Предлагаешь оформить твою собственность в качестве добровольного пожертвования?» «Это чтобы все, кому не лень мою тачку дербанили?» — на всякий случай уточнил я. Круг лиц, допущенных к донорскому фонду, строго ограничен, генрик Кун. «Даже тех, кто есть с избытком», — с чувством воскликнул я. «Не дай бог, Люпы прознает или бригадир Хесус?» «Мне кажется, ты сильно преувеличиваешь проблему, Генри Кун. К тому же, зачем тебе личный трак? Ты куда-то собрался на нем ездить?» «Ну, была такая мысль». «Когда тебе просто необходимо легализовать данное транспортное средство именно в этом его исконном качестве» а не просто как частную собственность, Генри Кун. э как это, растерялся я. Это несложно, Генри Кун. Нужно всего лишь получить номерной знак, а еще обзавестись местом для безопасного хранения. Черт, с последним как раз проблемой, Гараси, сама. Ну так оформляй, как донорский фонд, и нет больше проблемы. Не, не хочу. Тогда оформляй договор аренды на парковочное место, невозмутимо пожал плечами Гараси. — Твои деньги тебе тратить. — А где? — Да хоть прямо тут, в мастерской, — усмехнулся мой начальник. — И, предвосхищая его следующий вопрос, да. — Что да? — Это в моей компетенции. То есть я лично имею достаточно полномочий для заключения подобного рода договора. — Не издеваетесь, Игараси, сама? — с подозрением покосился я на босса. — Есть немножко, — без тени раскаяния признался тот. Ну что, заполняем бланк? Дайте я сначала с местом определюсь. Это не твоя забота, Генри Кун. Место для хранения транспортного средства определяет арендодатель. Хоть не в самый дальний угол ангара загоните, почти без надежды уточнил я. В самое что ни на есть, но ты мне еще потом спасибо скажешь. Ну, ладно. И знаете что? Действительно сказал. И от души по той простой причине, что в непосредственной близости от выделенного мне от щедротой гаразии закутка находились вспомогательные ворота. Примитивный складной сэндвич даже без электропривода, но вполне подходящий по габаритам. Правда, чтобы попасть внутрь, пришлось в буквальном смысле слова красться вдоль стены ангара, втискиваясь в узкий промежуток между ним и забором. Но ничего, справился, пусть и на последних крохах энергии в аккумуляторе который вполне ожидаемо окончательно сдох, стоило только припарковать Колымагу в отныне предназначенном для нее месте. И все это на глазах немногочисленных, но очень придирчивых зрителей, считая персонала родной мастерской. Ну и Галлахер на огонек как раз заглянул. Он-то, кстати, просветил меня касательно происхождения моего нового транспорта. — Ничего так, машинка повезло тебе, Генри. — А вы уже с такими сталкивались, сэр? — поинтересовался я, выпрыгнув из кабины. Не ещё бы, похлопал тот мой трак по крылу. Местные делают в порто-либера, мы им периодически целые конвои гоняем с такими вот голыми платформами. Они, конечно, и сами уже батареи тяговые движки клепать научились, но получается пока сильно хуже, чем у нас. Вот и закупаются для тех, кто побогаче и может себе это позволить. Заметил, конструкция модульная? Ага. Вариантов у них довольно много. Продолжил рассказ Галлахер, не обращая внимания ни на моих подчиненных, ни на Игараси, которые тоже с заметным интересом прислушивались к словам главного конвойщика. Бывают и чисто грузовые, и пассажирские, но такие, как твой, середнячки универсалы, самые популярные. И народу до пяти человек перевести можно, и груз какой-никакой. И все это за раз. Удобно. По факту считай штурмовая группа со средствами усиления. Для дозоров, хоть главных, хоть тыловых, самое оно. «А почему тогда мы таких не делаем?» — задался я очевидным вопросом. «Да бес его знает», — развел руками галахер «Наверное, острой необходимости не возникало. А если таковой нет, то никто не почешется. Смысл тратиться, если конвойщики спокойно обходятся штатными средствами». «Может, вы просто не пытались?» «Ну это тоже», — кивнул галахер «Потому что смысл напрягаться, если, ну, ты понял». «Да чего тут напрягаться-то?» – удивился я. «Сами же говорите, что у местных в Порто-Либеро серийное производство налажено, что мешает выкупить документацию и клепать в свое удовольствие». Разница в технологических подходах Генри Кун решил наконец внести свою лепту и Игорасе сама. «То, что используют производственники в Порто-Либеро, для нас недоступно по причине излишней примитивности, а под наше оборудование нужны и другие технологии производства и сборки» а их уже нужно разрабатывать на месте. То есть мало разжиться документации, надо еще привести ее в соответствие с нашими возможностями. Но все равно это проще, чем разрабатывать с нуля». «Не скажи ей, Генри Кун», — покачал головой Гараси сама. «Иногда...» «Да что я тебе вру?» «Почти всегда именно что проще создать свое, чем в точности воспроизвести чужое, а зачастую еще и дешевле». «Короче, вас просто не нашлось, кого этим озадачить», — пришел я к закономерному выводу. прям с языка снял Генри», — показал мне большой палец Галлахер. «Не то, что эти манерные японцы». «Думаешь, это достоинство, Галлахер-сан?» «Теперь практически уверен, и гарайся сама». «То есть ты предлагаешь?» «Ну да, почему бы и нет?» «О чем это интересно И чего это одновременно на меня уставились, да еще и с нехорошим огоньком в глазах?» Или они... «Да ну нафиг!» «Так-так-так, господа!» — попятился я от начальничков, выставив перед собой руки. «Даже не думайте, у меня работа выше крыши, мне движок доводить до ума, генератор на жидком топливе компоновать, на стенде гонять, и от остальных обязанностей мне никто не освобождал». «Ты справишься, генрик Кун. Мы в тебя верим, парень!» Ну все, попал. «Да вы издеваетесь?» — предпринял я последнюю отчаянную попытку отмазаться. Я же не технолог, я специалист по порошковой металлургии, да и то теоретик, а не практик. Теоретик, говоришь, с иронией ухмыльнулся Гараси. Не технолог? Ну, ну, не технолог. А кто движок на жидком топливе с нуля собрал, не подскажешь? Так его и Гараси сама поддержал моего начальника Галыхин. Лентяй ты, Генри, а не теоретик. Так и скажи, что связываться не хочешь. Не хочу, с готовностью подтвердил я потому что прекрасно представляю все сложности, с которыми придется столкнуться. И да, именно потому, что у меня уже есть опыт. — Ну и что тебе мешает его расширить, Генри Кун? Кроме лени, разумеется. — Это уйма работы, за сверхурочными никто не платит. — Аргумент, — кивнул главный конвойщик. — Но из своего кармана платить не хочется, а фонд у меня крайне специфические. — у меня и таких нет, — вздохнул на показ Игараси. «То есть я вас убедил, что дохлый номер?» «На всякий пожарный уточнил я». «Что-то подозрительно легко они сдались, да». «Ни в коем случае, Генри Кун», — развеяла мои надежды и Гараси сама. «Деньги далеко не единственный вариант. Есть еще такая штука, как бартер». «Натуральный обмен?» а «Он самый Генри Кун. И тут мне есть, что тебе предложить». «Ну, допустим. Но я же понятия не имею, какое оборудование есть на заводах корпорации». С чем мне работать? От чего отталкиваться? Ты же прекрасно понимаешь, Генри Кун, что это как раз не проблема. Хотите сказать, сэр, что эту информацию вы мне предоставите? Если понадобится что-то конкретное, несомненно. В остальном же тебе всего лишь нужно ориентироваться на возможности нашей мастерской. Здесь есть все то же самое, что и на основной производственной базе. Не в таких количествах и не с такими мощностями, но... Что тебе мешает разработать технологию под мастерскую, а потом масштабировать ее под нормальный сборочный цех? Действительно, что? По факту ничего. но ну, не признавать же их правоту. Или хотя бы не сразу. Все равно остается вопрос оплаты. С вызовом уставился я на начальство, сложив руки на груди. Это меня мисс Кей научила. Классическая защитная поза. Правда, она немного в другом контексте про нее рассказывал когда преподавала мне азы психологии переговорного процесса. Типа нельзя так делать, потому что показываешь оппоненту, что ушел в оборону. И это сигнал для увеличения давления. А мне сейчас как раз это и надо. Пусть думают, что верной дорогой идут. Все равно мне деваться некуда, придется соглашаться. Но так хотя бы не выкажу собственной заинтересованности. И лицо сохраню, что тоже немаловажно. Для Игораси, не для галахера А еще мне очень интересно, как они будут выкручиваться в присутствии остальных сотрудников. Хесус, ну-ка бери своих оболтусов и быстро работать, как будто прочитав мою последнюю мысль, велела Гараси сама. Или хотите прогул хлопотать со всеми вытекающими? Ха, техничненько. Минуты не прошло, а всех любопытствующих как ветром сдуло. Правда, Люпа уже традиционно дарила мне ненавидящим взглядом, на который мне есть откровенно плевать с высокой колокольни. Не того полета птица, чтобы еще и его опасаться. всех конечно, но пару раз нарвавшись на живительные звездюля, выводы сделал правильно, теперь тише воды ниже травы. Зыркать разве что. Но глаза не лазер, дырки не прожгут. Оплата у тебя фиксированная, типа оклад, Генри Кун. С бесконечным терпением в голосе принялся увещевать меня и Гараси, как только убедился, что ненужных свидетелей больше нет. «Сдельно у нас только низовые звенья работать могут, они же самые низкооплачиваемые. Тебе оно ну надо, Генри Кун. Уверен, что не надо. Но я могу тебе предложить... Хм, особые условия труда. Вернее, не предложить, а сохранить уже устоявшиеся отношения. Первую половину дня ты работаешь по стандартным задачам, а вторую сам понимаешь. Плюс можешь пользоваться всем наличным оборудованием в личных целях». «Расходники», — все еще хмурясь, уточнил я. Все, что на новую разработку за счет мастерской для прочих личных целей оплачиваешь по себестоимости через отдел снабжения за моей разумеется подписью через конвойщик тоже можно кое-что достать поддержала гораси галахер за мной дело не станет а там глядишь какую-нибудь подработку налево организуем со сбытом в фавеле. а что так можно что ли изумился я конечно не меньше моего изумился главный конвойщик если не наглеть В корпорации многие имеют с местных свой маленький гешефт, если ты понимаешь, о чем я, а некоторые даже не маленький То есть вы оба предлагаете мне без зазрения совести использовать ресурсы мастерской в личных целях?» Подвел я итог переговорам. «В качестве оплаты за опытно-конструкторские работы», заострил внимание присутствующих и Игараси. «Ну как, согласен?» «Почти». «Ну что еще?» Хором рыкнули оба начальника. «Да так, ерунда!» — отмахнулся я. «Можно я буду выкупать списное оборудование из донорского фонда по цене сырья?» «И толкать налево?» — понимающе ухмыльнулся Галлахер. «Нет, конечно. Исключительно для использования в личных целях». «А тебе нахрена?» — извини за любопытство. «Все просто, мистер галахер Я хочу собрать из этой вот красотки...» — похлопал я трак по капоту. «Что-то вроде технички. Эткую мобильную мини-мастерскую» и уже на ней попробую зарабатывать, например, на обслуживании этапов Мейнпортран. — Хм, а что, логично, — покосился конвойщик на моего начальника. — Ты что скажешь, Агараси, сама. — Если образец получится удачным, предоставишь нам все данные по проекту, — незамедлительно сориентировался тот. — Тоже на поток поставите? — усмехнулся я. — А как же моя доля? — Никаких твоих долей — это разовая опытно-конструкторская работа с оплатой натуры Генри Кун. Тогда списанный хлам забираю просто так, оплачиваю только запчасти, которые не найду в донорах. Выставил я встречные условия. «Согласен», — кивнула Гараси. «Галлахер-сан?» «Подтверждаю и свидетельствую. Кто займется составлением договора?» Сам как думаешь, Галлахер-сан?» — усмехнулся и Гараси. «Ну да, что он столь ответственный этап кому-то другому доверил. В этом весь и Гараси сама. Его, так сказать, внутренняя суть». Удачно, кстати, получилось. Если следующие два-три часа переживу, ненавижу бумажную работу. Ну, что сказать, пережил. С трудом, да. Но у меня была нехилая поддержка в лице мистера галахера который мужественно принял часть удара бюрократической машины на себя. Иначе не представляю, как бы сдюжил. А так он меня пару раз вывел из полуобморочного состояния дозы виски из заветной фляжки, с которой, если верить его словам, даже во сне не расставался и несметное количество раз просто легким похлопыванием по щекам. И вот что я вам скажу. И Гараси сама страшный человек. Такого крючкотвора я еще в жизни не встречал. Но хорошо все, что хорошо, кончается. Как закончилась эта вот нервотрепка с уходом моего непосредственного начальника, который, зуб даю, получал от процесса истинное удовольствие. Мы к тому времени полностью покончили с бумажной волокитой и даже успели выбраться из офиса. Вот только мне под шумок свалить не удалось. Главный конвойщик деликатно придержал за локоть, как только я вознамерился дать дёру вслед за Игараси. Что ещё, сэр? Страдальчески выдохнул я. Хотелось как можно скорее оказаться в родном жилом модуле, залезть в душ хотя бы на четверть часа, а потом развалиться на койке и тупо пялиться на красоток из музыкальных клипов, которых на сервере кампуса полным-полно. В смысле клипов, а не красот. Правда, в большинстве своем устаревших как минимум на пару лет. Но мне-то какая разница, если требуется просто отключить мозг? «Да есть тут еще одно дельце», — подмигнул Галлахер, «о котором даже стариннее Гараси знать не обязательно, хотя бы на начальном этапе. Давай-ка лучше до твоей обновки пройдемся, так оно надежнее». «Ага, это к чему же меня старый плут склонять собрался?» Проследить логику Галлахера особого труда не составило. Единственное место во всем ангаре, где можно гарантировать отсутствие чужих ушей и в какой-то мере глаз — мой трак. Что и подтвердилось немного погодя, когда мы забрались в кабину, причем я на водительское место, и захлопнули дверцы. ничего тут», — похвалил Галхер, скользнув по интерьеру опытным взглядом. «Даже уютно. Странно только, что фоток с девчонками нет, такими, знаешь, знойными латиночками». «Ага», — усмехнулся я. Зато в остальном бывший владелец себя не ограничивал. «Это — Этой чем-то недоволен? — заломил бровь главный конвойщик. — Колхоз стайл, — поморщился я. — Что, прости, да говорю, деревенщина потрудилась. — Но я бы скорее отнес все эти украшательства немного к другой субкультуре, не столь законопослушной. — Да и пофиг, если честно, терпеть не могу бахрому. Да и натуральная кожа, кстати, чья, не самый лучший вариант в наших условиях. — Это все мелче, — отмахнулся Галхер. — Сдерешь, что не нравится. — Главное, чтобы вот эта вся роскошь, — показал я жестом кавычки на слове «роскошь», — вам по вкусу не пришлась Понятия не имею, как это все в технологические карты вписывать. — Шутишь, типа? — Есть немного. — Ага, значит, оклемался, — обрадовался мой собеседник. — Тогда переходим к главному. Как ты смотришь на то, чтобы параллельно с основной поработать еще над одной задачей, Тоже сугубо прикладной и тоже под мою ответственность, персональную. Не уверен, что потяну столько всего и сразу. — больше уверенности, парень! — ободряюще хлопнул меня по плечу галахер Как скажете, — пожал я плечами. — Уверен, что не потяну. — Э, не наговаривай на себя! — и не подумал смутиться главный конвойщик. — Ты даже еще не знаешь, чего я хочу. — Может, на этом этапе остановимся? — с надеждой покосился я на галахера Меньше знаешь, лучше спишь, а мне и так уже может по шапке прилететь. Ладно, по основной теме я на вас двоих могу все свалить, а по этой вашей дополнительные. Тут меня даже и Гараси сама запалить может, и что делать? Валить на меня, сам же сказал. Да ты не дрейф, Генри, тема верная, а наш японский друг и начальник мужик с понятиями, дальше него инфа не уйдет. Ну да, просто он мне мозг выносить постоянно будет, не повелся я. — Говорю уже смело вали на меня, у меня мозг привычный. — Ну, если так, — сдался я. — Ну да, любопытство взыграло. — Слаб человек, и я в том числе. Так что вы от меня хотели, сэр, чтобы я разработал для вас технологию производства ядерной бомбы? — А ты можешь, — оживился Галлахер. — Нет, конечно, — немедленно отперся я. — Да и зачем вам? — Да уж нашел бы применение. Хотя, ладно, у меня запросы поскромнее. «Генри, ты что-нибудь понимаешь в технологии производства огнестрельного оружия?» «Да ладно! Вовин, блин, единомышленник, родственная душа. Или просто идеи витают в воздухе? С другой стороны, все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ну ладно, и Гараси со своим предложением. Тупо повезло, случайно совпали у нас намерения. Но Галлахер... Или тут просто дело в типажах? И Гараси в первую очередь инженер, как и я. А вот что Вова, что Галлахер — конвойщики. А они бывшими не бывают, как меня успел просветить тот же стариномик. Уже не помню, когда, но мелькало что-то такое в разговорах. Хм, ну, что делать? Понятно, что сначала нужно поломаться, чисто для проформы, а дальше? Ну, что скажешь?» Напомнил себе главный конвойщик, когда пауза неприлично затянулась. «Честно?» «Нет, давай-ка я спрошу по-другому», — сдал назад галахер «И каков же будет твой положительный ответ?» «То есть отказ не принимается?» — посмотрел я прямо в глаза собеседнику. «А тебе некуда деваться, парень?» — спокойно выдержал мой взгляд тот. «Такие предложения не делаются с бухты-барахты и не делаются дважды». «Что ж, сам напросился», — вздохнул я и поинтересовался. «Сэр, разрешите вопрос?» «Валяй!» «А с чего вы решили, что ко мне можно подкатить с таким предложением? А если я сейчас на все соглашусь, а потом рвану прямиком к шефу Мюррею?» «Ну, попробуй», — ухмыльнулся с явным облегчением Галхер. «Хотелось бы на это посмотреть». «То есть он в доле?» — прифигел я от подобной перспективы. «Пока нет, но если дельце выиграет а «О-фи-геть!» — только и выдохнул я. «Пойми, парень, ты при своей специализации с твоим доступом к производственной базе просто обречен на э побочную деятельность», — подобрал такие подходящие выражения Галхер. И еще месяц, край-два, и к тебе просто косяками попрут с такими вот выгодными предложениями. И ладно бы сплошь серьезные люди, но и шелупонь начнет суетиться. Или уже? Нет, пока бог миловал. Решил я не палить Вову. К тебе еще просто присматриваются, — окончательно прояснил ситуацию главный конвойщик. И я тебе так скажу, парень. Тебе повезло, что я оказался первым. По той простой причине, что я могу всем, кому надо, намекнуть, что поляна уже занята. Поверь, тебе лучше не знать сей подноготной и предоставить все организационные вопросы мне. Так-то ну так. Но? А вы-то, сэр, когда успели ко мне присмотреться? У меня был достаточно времени. Черт, ведь верно. Больше него я только с Игараси общался. То есть у мистера галахера перед остальными заинтересованными лицами была изрядная фура. Плюс дружба с Игараси, опять же. и того вырисовывается со всех сторон неплохой вариант. Особенно если учесть, что рано или поздно, причем скорее рано, я из мейнпорта свалю. И очень неплохо будет, если свалю не с пустыми руками. Вот только если возьмусь, придется сперва довести работу до конца, чтобы было чем откупиться от всех сразу и от каждого по отдельности. Короче, решено. Но, блин, это какая же здесь коррупционная составляющая. Куда верхушка корпорации только смотрит? Что ж, сэр, я взвесил все за и против. И? Я могу попробовать. — Не попробовать, — поморщился Галлахер. — Сделать. — Ладно, давайте так. Конечно, я смогу сделать что-то, и это что-то даже будет стрелять, но я не могу гарантировать качество, сравнимого с импортными фабричными изделиями. — Хм, вот это звучит уже более реалистично, — просиял главный конвойщик. — Даже самое хреновое что-то куда лучше его отсутствие. — Не могу не согласиться, сэр. — Вот и прекрасно, — заключил Галлахер. На данном этапе меня устраивает даже принципиальная возможность производства хоть какого-то образца. Ну а дальше будет видно. Появится реализация, появятся дополнительные возможности, в том числе технологические. А там, я тебя уверяю, Генри, ты сам уже не захочешь останавливаться. Вот это и пугает, сэр. Я тебе так скажу, парень. Раньше я тоже пугался, но теперь со временем страх прошел. У меня просто захватывает дух от перспектив, вот и все». Замести одну эмоцию другой желательно приятной, очень помогает в жизни. охренить перспективы, есть разобраться. Всегда мечтал стать оружейным бароном. Кто сказал бараном? Ну да, и это тоже. Не вешай нос, Генри, — подбодрил меня Галлахер. Прорвемся? Ну да, наверное. Так, все, давай-ка немного пройдемся по конкретике. Я вас слушаю, сэр. э вообще-то я... Обрисуйте круг задач, — пояснил я. — А я скажу, что, возможно, от отчего лучше воздержаться, по крайней мере, пока, чтобы вы не питали пустых надежд. «Здравый подход», — покивал главный конвойщик. «Основную задачу я тебе уже обозначил. Нужно серийное производство огнестрела. Допускаю даже мелко серийное, но не настолько мелкое, как у местных, и однозначно не как у диких». «Опа! Какие подробности-то выясняются? Оказывается, мы нифига не первые такие умные, есть и конкуренты». А, «Поточнее». В идеале нужна штурмовая винтовка, полноразмерная, но и карабин подойдет тоже. Под стандартный боеприпас? Под один из. А что, есть выбор? Не очень широкий, но есть, подтвердил Галлахер. А что, это проблема? Довольно серьезная, сэр, кивнул я. Корпусные детали, фурнитуру, даже ударно-спусковой механизм можно не задумываясь скопировать в существующих образцов, заменив стандартные конструкционные материалы, доступными здесь, на Роксане. Тут есть и пластик, и древесина, и металлический прокат, пусть и специфический. Но это все бог с ним. Ту же ствольную коробку при нужде можно отливать из армированного пластика. Я уверен, что смогу подобрать необходимый состав, который обеспечит должную долговечность и механическую прочность. Но от ствола, затвора и пружины тут ни пластик, ни титан со сплавами не рулит Вообще. Они слишком хрупкие. Нужно много экспериментировать с супругими свойствами. Точно, осенило вдруг меня. «Ты что-то придумал, сынок?» С отеческой нежностью глянул на меня Галлахер. «Я знаю, как замаскировать эти исследования. Никто даже не заподозрит, над чем на самом деле я работаю. Есть такая штука — торсионная подвеска. Чёрт у подробностей! Короче, я могу в рамках задачи Гараси работать над сплавом для торсионов. Но это такие валы, которые работают на скручивание. Типа пружин, только проще. Вот под них и буду подбирать сплав. Или порошок для спекания, чтобы прочным было и упругий как пружинные стали примерно. Будем считать, что я что-то понял, парень. Сэр, я к тому, что можно будет без беспалево заказывать разные лигирующие элементы, включая импортные, потому что их нужно относительно немного, десятые сотые доли процента от общей массы, так что можно потратиться и на доставку. Это хорошо, да? А оснастку для сверловки и нарезки стволов я и сам изготовлю, или вообще сделаю оправки, по которым будут спекать порошки. Заработала у меня инженерные мысли ротационная ковка слишком уж дело хлопотное. Фух, а ведь вы прав сэр, действительно дух захватывает. — Я рад, что мы друг друга поняли, сынок. — Аж как я рад. — Так, ну-ка, парень, успокойся, — нахмурился Галахер. — Что-то ты излишне возбудился. Атмосфера, что ли, подействовала? Что-то поздновато. Вот, глотни. — Ух, спасибо, сэр. — И давай-ка иди спать, пусть у тебя немного в голове все уляжется. — Да, сэр. — и Игараси раньше времени не проговорись. — Постараюсь, сэр, но про торсиона же можно. — Ему можно. Даже нужно, если я все правильно понял. — Окей, сэр. — эх тебя проняло. Главный конвойщик помотал ухо фляжкой, но характерного булька не услышал и все понял правильно. — Ладно, давай-ка я тебе до дома провожу. Мейнпорт, 6 августа 23-го года, ООК, после полудня. — Да, и что же мне с тобой делать, а? — Вопрос, как вы понимаете, риторический, да и задал я его сам себе за неимением других собеседников. Не считать же за такового трофейный трак, хотя он тоже лицо, то есть вещь заинтересованная. Как-никак настало время приниматься за дело всерьез, с Агараси и Галлахером шутки плохи, этим обоим двум пыль в глаза пускать не получится. Вернее, получится, но очень недолго, и закончится подобно очковтирательство живительными звездюлями, после которых уже мне придется звездочки считать те что в мультиках вокруг головы летают когда пооны чем-нибудь тяжелым попадут а желание такового если честно нет от слова совсем равно как и возможности избежать возмездия в случае провала тренировки сагарасе сама никто не отменял а он умеет быть очень жестким когда это необходимо прочувствовал на собственной шкуре да Одно хорошо, фляжка у старинный Мика оказалась не очень объемистой, всего на четверть литра или что-то около того. Но с учетом того факта, что все ее содержимое я вчера усосал в одно рыло, пусть и не за раз, а за довольно длительный период, плюс нервяк, вот и получилось, что я поплыл. Спасибо Галлахеру, до дома довел, так что обошлось без приключений. И что самое радостное, без похмелья, я просто вырубился по приходу на пару часов, а там и отпустило. Можно сказать, на ногах перетерпел. Правда, в тёплом душе чуток развезло, так что пришлось снова ложиться и пялиться на клипы с девчонками. А там и сам не заметил, как снова вырубился. Зато выспался от души. Даже вскочил сильно раньше будильника. Водные процедуры, скудный завтрак, сборы на работу, а до неё ещё больше часа. На пробежку после вчерашнего абсолютно не тянуло. Поговорить не с кем. Все только-только ещё из кровати вылезают. до меняли Оставался один, но проверенный вариант – серфить по локалке. И надо же такому случиться, что я залип на новости. И ладно бы наши, местные, но ведь нет, потянул узнать, что в большом мире делается. Ну ладно, в русско-китайском альянсе. Понятно, что из-за отличительных особенностей раксана рассчитывать на новостные выпуски в высоком разрешении, а тем патч в прямом эфире не приходилось, но текстовые заметки к нам поступали с минимальным опозданием. Порой уже через пару суток после самого события. И да, для раксан это очень быстро, уж поверьте. Так о чём я? Короче, ещё одна нечаянная радость случилась. Уж не знаю, как меня занесло на новостной портал «Беатрис» его копию трёхдневной давности, если точнее. И уж тем более ума не приложу, как я попал в рубрику «Спорт», но помните Родри лопеса Ну, того ноунейма, который меня в финале нашего доморощенного чемпионата вырубил. Попался на допинге с учёнок. А я еще удивлялся, как-то он мой апперкот в челюсть выдержал. И ладно бы вскользь, но попал я тогда очень точно и концентрированно любой бы гарантированный с ног свалился. И вот так и выдержал тварина. Хотя для меня это, как для мертвого припарки, случившегося уже все равно не вернуть и с Роксаной не свалить. Казалось бы, тут мне словить очередной депресняк но настроение улучшилось. Мелочь, а приятно. Потом на работу как на крыльях летел, право слово. И Горась ни в чем не перечил всю первую половину дня, которую был обязан посвятить стандартной рутине. Посвятил, а заодно посвятил довольной рожей, чем вызвал зубовный скрежет люпы. И настроение стало еще лучше. Ага, а уж когда пообедал, о, чтобы я всегда так жил. А потом случилось это. Оно так и торчало со вчерашнего дня в отведенном специально для него закутке неподалеку от запасных ворот. И такое ощущение поджидало меня с изрядным злорадством. Нет, можно было, конечно, чем-нибудь другим заняться, но, как назло, мысли моментально перескочили на задачи по профилю, похерив все настроение. И отмахнуться от них, как от назойливых насекомых, не получилось. технологии легко сказать. А мне теперь эту чертову колымагу чуть ли не до винтика разбирать. Понятно, что сама тележка никого не интересует. Она целиком и полностью стандартная, их корпорация сотнями, а иногда и тысячами в месяц клепает в зависимости от текущего спроса. А вот все остальное? Ладно, пойду за инструментами, носимого на поясе комплекта тут явно недостаточно. Тщательное обдумывание состава набора и поиск подходящего ящика с последующим раскладыванием всех приблуд по специальным полочкам и пазам позволило убить еще с четверть часа. Правда, попутно бездарная трата времени обострила муки совести, так что в конце концов все равно пришлось тащиться к нему, этому чудовищному Франкенштейну на четырех колесах твилах выполненному в не менее чудовищном стиле колхозный тюнинг, при виде которого, что характерно, руки самопроизвольно опустились. Я даже инструментальный ящик выронил, не обратив внимания на звон и грохот, и снова задался риторическим вопросом. «Да что ж с тобой не так, колымага гребаная?» — Мляу! — поддержал меня, замахнувший на капот крупный котяра. — Фу! — чертило, напугал! — возмутился я. — Мляа! — а нефиг вот так вот выпрыгивать! Взял моду подкрадываться. — Мляа! — Ладно, на этот раз прощаю! — хмыкнул я. Подошел поближе к траку. Аккуратно к до кошака дотянуться. И погладил зверюгу по голове. — А вы, Сигизмунд, чего это здесь? Разве не положено после сытного обеда подремать в теньке? — мля «Надоело, говоришь? Ну тогда оставайся, только под руку не лезь». «Мррр, фррр». -фр. «Все, Зиги, отвали», — отпихнул я любопытную кошачью башку. «Чего там унюхал?» «Черт, понятно». «Так вот, почему меня с души воротит. Кузов-то в кровище, да и в кабине кое-где пятна подозрительные буреют. С оторванной грабли накапало, когда Вова кнопку активации разблокировал». Вот и задача номер один нарисовалась – очистить трак от пыли и грязи, то есть вымыть. В полном соответствии с любой технологией технического обслуживания и текущего ремонта. Естественно, тряпкой я елозить не собираюсь, для этого есть мойка высокого давления с обширной номерклатурой моющих составов. Но в любом случае, сперва следует машину осмотреть на предмет всякого интересного. Да и кабину внутри так не помоешь, придется все же вооружаться ручным пульверизатором и губкой. И с обивкой водительское сидение нужно что-то делать. Главное, не блевануть в процессе. Повезло еще, что тачку через 10 суток мне отдали. Вонь уже выветрилась. Хотя, если принюхаться, есть что-то такое застарелое. Вот и Зигин опрягся. Странно, что вчера мы с Галлахером этого не заметили. Ну ладно, я уже под шофе был. Астриномик? Тупо принюхался за годы службы, то есть банальная профдеформация? Похоже, что так ох хо и за что мне это?» Кряхтя и оха я обошел трак, распахнул пассажирскую дверцу и взгромоздился на сиденье. «Хм, а ничего так удобно. Ну-ка, что у нас тут?» Беглый осмотр интерьера полностью подтвердил мои опасения. Типичнейший колхоз с бахромой, кожными вставками и даже образчиками народной живописи «Сирич граффити латино-стайл». На всех кнопках блестящие ободки строчка по швам. Там, где не есть, обязательно контрастного цвета. И даже на педалях. Газ и тормоз, ага. Накладки из чего-то отполированного, да еще и с отливом. Платина? Да ну нафиг. Явно что-то попроще. Ну и коврики однозначно крафтовые, хоть и резиновые. И здесь же в удобной нише между сиденьями помповый дробовик. Тот самый, про который шеф Мюррей упоминал. А до того и Вова. Просто раньше он прямо на пассажирском сиденье валялся, теперь его кто-то заботливо пристроил специально для него предназначенное место. Курсы по обращению с огнестрельным оружием я еще не проходил. Мюррей включил меня в группу, у которой занятия стартуют лишь в следующий понедельник. Но теоретическую базу в процессе научных изысканий получил серьезную. Так что ружбайку сцапал вполне себе уверенно, не опасаясь случайно пальнуть в потолок. Да и вряд ли безопасники после осмотра оставили помповик заряженным. Уж в чем-чем, а в их профессионализме я не сомневался. Так оно и оказалось. Трубчатый магазин пуст, предохранитель включен. Стандартные механические, кнопка в спусковой скобе, никакого блокиратора по отпечатку пальца. Занятный обращик. Из материалов черный пластик и темный металл, какой не скажу, из опознавательных знаков лаконичная надпись «Итака» на ствольной коробке. не Ошибка, что ли? Оригинал, помнится, через «Си» пишется. Скорее всего, сознательно исказили. Ствол довольно куцый для охотничьего оружия. 12-й калибр, если не ошибаюсь. И на этом, собственно, все. Я даже не возьмусь сказать, импортный, фабричный или местный продукт. Надо будет анализ материала ствола сделать, если сталь однозначно привозной. А вот если что-то другое, для меня это окажется даже полезней. Потому что это будет означать, что кто-то здесь, на раксане уже успешно решил порученную мне задачу. И очень странно, кстати, что бывший владелец не оставил на нем отпечатка личности, как на том же траке. Не успел или принципиально не стал? Типа обычный рабочий инструмент, чего с ним заморачиваться? Если так, то с большой долей вероятности можно предположить, что где-то в саванне в промежутке между третьим и четвертым чекпоинтами валяется еще один ствол. Скорее всего, никелированный револьвер с кастомными щечками рукояти. Сгонять, поискать, что ли? Координаты в смарте сохранились, так что шанс есть. Естественно, не прямо сейчас, но когда-нибудь в будущем «Ладно, где патрон-то? Неужто в бардачок закинули?» Я как в воду глядел. Именно в бардачке они и обнаружились. Четыре толстых и довольно коротких пластиковых цилиндра с завальцованными краями с одной стороны и металлическим донцем с другой. Вейудив один, потряс над духом, но ничего не услышал. А по весу при моем опыте вовсе не определить, что внутри. Остается только гадать. Дробь? Не, скорее картечь. Это более логично, учитывая, какое зверьё живёт в саванне. Может, вообще пулевые. Вскрывать, естественно, не стал, просто сунул в карман, как и остальные три, с последним из которых пришлось изрядно повозиться. Он закатился в самый дальний глубокий угол бардачка. Попутно перебрал изрядно всякого другого хлама. Тут тебе традиционный складной стакан и какие-то проводки, и даже запасная батарейка к смарту, замызганные, судя по всему, нерабочие. А еще тряпки, упаковка, какой-то жратвы, скорее всего, от мясной нарезки, очень уж характерные. И вишенкой на торте резиновые перчатки в количестве трех штук. Странный комплект, согласен. Хотя чего-то не хватает. А, точно. Презик должен быть всенепременно. И одноразовый инъектор от какого-нибудь ширева. Поискать тщательней что ли? А оно мне надо? Черт, надо. Иначе образ бывшего хозяина трака незавершенным остается. Ну-ка, не то, снова не то, и это тоже. Стоп. а Ай, что за хрень? Кусок пластика по форме размером больше всего похожий на обычную игральную карту. Ха, так она и есть. Вон рубашка с одной стороны. А с другой, такое ощущение, кто-то верхний слой содрал, лишив меня возможности узнать масти, номинал. Зачем? Чтобы довольно тщательно царапать несколько изломанных концентрических линий одна в другой. Плюс цифры между ними. 122, 137. Потом и не разобрать, из 152. А в верхнем левом углу, похоже, примитивные розы ветров или что-то типа. Привязка к сторонам света? Возможно. И очень характерный такой крестик, процарапанный с особенным старанием. Карта сокровищ? Или сокровищ? Ничего не понимаю. За исключением одного. И именно эту безделушку Вова извлек из оторванной грабли бывшего владельца трака и потом закинул в бардачок. Так вот что за бурые пятна. Фух. «Дыши ровно, проф, ты справишься!» Справился, да. А пока справлялся, подумал вот о чем. Если это действительно карта, то зачем сожранный кошаками бедолага держал ее в руке в момент смерти? Ориентировался на местности, что ли? Тогда версия Вова с справлением малой нужды теряет актуальность. Зато вырисовываются любопытные варианты с возможным поиском. «Стоп! Куда-то не туда тебя понесло, дорогой товарищ Олег! Это не твое дело, забудь!» И вообще выбрось каку, только сфоткать надо предварительно. Есть. А ты, мерзкий кусок пластика, отправляйся к обратно в бардачок, там тебе самое место. И вообще, хорош уже прохлаждаться. Вот сейчас утащу дробовик с патронами в сейф и как возьмусь за дело, вот уже да. И ведь так и взялся. Для начала разобрал хлам в кузове, что-то перетаскав в ближайшую кладовку. Тоже гарась от щедрот выделил. А что-то и вовсе определив на выбросы, хорошенько обработал трак мойкой, предварительно заправив ту самую ядреную смесью из доступных на данный момент. Постарался от души, да. Будь на корпусных деталях краска, смыл бы к хренам. Ну а пластику пофиг, равно как и колесным диском с покрышками-твилами. Кстати, только сейчас я окончательно осознал поразительное сходство гоночных и банально повседневных экипажей. Та же рычажная подвеска, те же пружины жидкостные амортизаторы. Разве что на Эль Торо пневматические. Да, отмасштабировано, но на этом и все. Где, например, те же торсионы, которые просто доктор прописал для грузовиков? Но нет. Даже там пневмоопоры и усиленные пружины, кстати, пластиковые. Вернее, основа там стекловолоконные нити, служащие главным упругим элементом, а вот наполнение, пусть и специфическое, но пластмасса. То есть для моих и галлахеросововой цели технологии абсолютно неподходящие Хотя поэкспериментировать можно, конечно. Ну и вопрос сам собой напрашивается, почему эти технологии и корпорации пошли столь сложным путем? Неужели на Роксане нет залежей железа? Или производство стали организовать сложнее, чем переработку титана? Снова рентабельность. Или еще какие-то факторы сыграли для меня неочевидные. Но ведь есть, в конце концов, местные, которым импорт конструкционных материалов, особенно мелкими, условно, конечно, партиями, влетает в копеечку. И почему же они до сих пор не озаботились развитием металлургии? Заодно и корпом бы продавали, но нет. Или озаботились, но предпочли какой-то нетрадиционный вариант? Титан, конечно, сам по себе хорош, но в технических целях во многих случаях гораздо целесообразнее использовать сплавы на основе железа. Или алюминий. Или еще что-то подобное. И тут вариантов ровно два. Или этих элементов на Роксане в принципе нет, что крайне сомнительно, или просто нет нужды в их освоении. Насчет первого надо у Вовы уточнить, он Марк Шейдер, должен в таких материях разбираться. А вот насчет второго, если начну специально спрашивать у местных, могут и насторожиться, а могут и просто не знать. В общем, нужен источник информации из чисто местного города, из того же порта Либера. НС? Хм, почему нет? Она ко мне хорошо относится, вроде бы. В общем, попытка не пытка, попробую как-нибудь вечерком проспросить. Другое дело, что она может просто таким вещами не интересоваться, ни ее это, ни девичье. В любом случае от темы с торсионами отказываться не следует. Над моей буйной головушкой пресловутая рентабельность не нависает дамокловым мечом, так что могу себе позволить отступить, так сказать, от генеральной линии партии. Да и удар на себя и Гараси примет случае чего. Короче, полет фантазии мне не ограничивают так почему бы не воспользоваться ситуацией? Плюс под шумок заказать кучу старинных справочников, хоть каким-то боком, связанных с металлургией. Естественно, электронных копий. Чему мне оригиналы? Серичи-антикварные талмуды, стоящие до хрена ли денег. но ну, как разживусь справочной литературкой, можно будет приступать к следующему этапу. Подбору традиционной пружинной стали, наиболее близкой по свойствам к материалам, из которых серийно изготавливались оружейные стволы. Нафига, главное зачем? Так очень просто. Именно такие свойства я и попытаюсь придать титановому сплаву. Отмазка железная, торсионы же. Ну а то, что этот же сплав можно пустить на производство огнестрела, об этом никому знать не нужно. Даже если кто-то и догадается, предъявить мне все равно будет нечего. Вот так вот. Обуреваемый подобными мыслями, я и сам не заметил, как с головой ушел в работу. Разгреб кузов, прошмонал дополнительную пассажирскую кабину и перешел к водительской, где и застопорился. Слишком уж много здесь всякой мелочи скопилось, причем не самой приятной. Пришлось и за компактным пылесосом сходить, и пульверизатором с губкой поработать. А по полу под ковриками я и вовсе решил пройтись мойкой, разве что давление до минимума сбросить, чтобы облицовку не повредить. Не те улучшательства в стиле колхозный тюнинг, что остались от моего предшественника. Вернее, уже не остались, я содрал все, до чего дотянулся. Да и бардачок опустошил, сложив весь хлам в первый попавшийся пакет а тот, закинув в кладовку, родные облицовочные панели из неприметного пластика софт-тач. Да и сиденьем не повредит, если я по ним моющим составом пройдусь. Из тех, что нейтральный к натуральной коже, ага. Приняв это судьбоносное решение, я поволок мойку к мастерской. Как нетрудно догадаться перезаправить. Тащиться пришлось довольно далеко, да еще и между кучами хлама техника, и списанной техникой, плюс сам процесс замены моющего состава относительно длительный. А ведь еще надо нужную баночку найти на заставленной всяческой химии полки Так что провозился в итоге минут 20. Даже задумался, а не забить ли и не перенести намеченные работы на завтра. Рабочий день, между прочим, уже почти закончился. Понятно, что никто мне не запретит проторчать в ангаре хоть до следующего утра, на первый раз. А вот если начать злоупотреблять, мозгокруты непременно вмешаются. Но раз уж связался с этой морокой, то лучше добить. Сколько мне там еще понадобится? Четверть часа? Двадцать минут? Если очень сильно постараться, то и полчаса. Всего-то. И ладно бы мойка была тяжелой, но она на колесах с удобной транспортировочной ручкой. Электрическая, да. Короче, не сношая мозги, дорогой товарищ Олег, завтра еще ленивее будет. Сраженный последним мысленным доводом на повал, я решительно зашагал в заветный угол, где оказался уже буквально через пару минут. А оказавшись самым натуральным образом охренел. Около моего новобретенного трака ошивались двое незнакомых парней в таких же рабочих комбезах, как и у меня. Правда, в синих, а не темно-серых. Значит, простые работяги техники, а не ЭТР, как я. Впрочем, ошивались — это не совсем правильный термин. Один помельче шуровал в водительской кабине, всунувшись в нее через пассажирскую дверь, а второй покрупнее такое впечатление стоял на стреме появлению моему он, как мне показалось, даже обрадовался. По крайней мере, довольная ухмылка на рожь заиграла. Правда, говорить он ничего не стал, только похлопал увлеченного шмоном напарника по спине, типа «Явился хозяин». Тот второй посыл понял правильный и шустро выпростался из кабины, встав рядом с товарищем. Ну а я застыл напротив в нескольких шагах. Картина маслом, блин, под названием «Приплыли». Я остаюсь со сложным выражением любопытства и недовольства на рожу, молча пялюсь на незваных гостей, а те пялятся на меня и тоже с любопытством, только приправленным предвкушением чего-то. Хотя у того, что помельче, при известной доле фантазии, можно разглядеть на физиономии хищную радость. Ну или что-то типа. Не знаю, как точнее выразиться. колоритная кстати, парочка. Здоровый, стандартная латинос, чем-то неуловимо напоминавшая покойного Серхио. Ладони-лопаты, бычья шея, бычкообразная грудь. Такой, если полезет обниматься, мало не покажется. А вот второй – яркий представитель бандитской интеллигенции с претензией на некую тонченность. Аккуратные усики, столь же аккуратная стрижка с прилизными волосами, в распахнутом вороте комбеза, белой футболкой и несколько цепочек. Ну и сложная татуировка, плавно перетекавшая с правого плеча на шею. в эту типаж скорее ближе к караулю. Ну, вообще, везет мне на таких вот персонажей. То Серхиус Люпи, то Рауль Сли, то те два придурочных гонщика. А теперь вот эти. Впрочем, оно и неудивительно, учитывая кадровую политику корпорации на Роксане. Чего застыл, пиндехо? Приветливо, что твоя гиена улыбнулся мелкий. Вот ты-то нам и нужен. Не дрейфь, мы тебя не больно побьем, если на вопрос ответишь. Хе -хе». Иди, иди, пиндехо, прогудел и здоровый. Ну, что за манера, право слово. Ни тебе здрасте, не тебе до свидания, я сразу козлом обзываться. Но вместо того, чтобы возмутиться вслух, озвучил я совсем иное. Пацаны, а вас кто сюда пустил?» «Этибет, что с того пиндеха?» Снова загудел здоровяк и сделал первый шаг в мою сторону. «Могут же нас быть свои маленькие, хе-хе, секреты, а, пиндеха?» Поддержал напарника мелкий. И тоже шагнул ко мне, но в отличие от подельника, грациозно в кошачьей стелющейся манере. Чувство опасности буквально взвыло, и я машинально попятился, сохраняя безопасную дистанцию. — Где карта, пиндехо? — внезапно перешел к конкретике мелкий. — Какая карт придурки? — не остался я в долгу. — Повторю вопрос, вас кто сюда пустил? — А он ведь нас не уважает, хе-хе. — на показ вздохнул мелкий. — Придется поучить тебя манерам, пиндехо. Кватай его, амига Эх, элоани, урод. Бугай, тешивший себя надеждой, что я отвлекся на его наглого кореша, рванул было ко мне, надо сказать, весьма прытко для его габаритов но нарвался на струю воды под высоким давлением и на мгновение растерялся, но потом чуть был не захлебнулся. Я не стал жалеть незваного гостя а окатил его с ног до головы в буквальном смысле слова. Еще чуть-чуть он бы на задницу сел, но пришлось и впрямь отвлечься на мелкого, тот вознамерился срубить меня выпендрежной вертушкой». Довольно-таки техничной, с хорошей амплитудой и скоростью. Но вместо моей головы долбанул по трубке распылителю, который я прикрылся на манер палки Бо, припомнив уроки Игараси сама в соответствующем искусстве Сирич Бадзюцу. Не рассчитали в итоге оба. С одной стороны, малину мелкому я обгадил, с другой трубка погнулась, плюс я ее еще и выронил. Так что дальше пришлось импровизировать, то есть попросту толкнуть наглеца обеими ладонями в удачно подставленную спину, рискую самому завалиться на землю. Впрочем, мое положение все же оказалось более выигрышным. Равновесие я восстановил, в отличие от соперника, который пропахал напольное покрытие носом. а восстановив, незамедлительно влепил бэк-кик с полного разворота бугаю в брюшину, отшвырнув его к траку. Тот влип спиной в дверь пассажирской кабины и медленно сполз по ней на пол, не зная, за что вперед хвататься, за живот или за горб. Тут бы его и добить, но снова нарисовался мелкий. Он успел подняться на ноги, даже сократил дистанцию до ударной, что и продемонстрировал, выбросив стандартный джеб. «Зря он это. Рефлексы не обманешь, мне даже напрягаться не пришлось». Отшатнувшись от кулака мелкого, я на обратном движении воткнул ему в челюсти перкот и отшагнул в сторону, предоставив обмякшему телу возможность плюхнуться на пол. Мелкий наглец буквально осыпался. Сначала ноги подломились в коленях, потом сложилась поясница. но ну, потом он вообще на бок завалился. Первый готов, короче. А с бугаём что? Оказалось, что тот уже достаточно направился от пропущенного удара и даже кое-как утвердился на своих двоих. Вот только атаковал чуть заторможенно, так что опередить его труда не составило. Классика жанра — левый крюк на левый крюк. Но мой кулак достал до его челюсти чуть раньше. И тут аут, причём полный. Присев на порожек водительской кабины с пассажирской стороны, я задумчиво оглядел место побоища и задался очевидным вопросом. «Ну и что теперь с вами делать, уроды?» И тяжко вздохнул. «Прав шеф Мюррей, от меня одни неприятности, причем в первую очередь для меня самого. Этих-то даже СБшников не сдашь, потому что за что? Ну, проникли в ангар, и что? Тут такая уж запретная зона? А то, что они на меня бычили, какие ваши доказательства, дорогой товарищ Олег?» Пока что картин прям противоположные. Это вы их приложили приложили конкретно. Хорошо, если без переломов обошлось. Что вряд ли, это даже шеф Мюррей подтвердит. Хотя, кто-то что-то видел, и я не видел. А этих двое сейчас до ворот доволокую и выпихну наружу за пределы ангара. И они уже больше не моя забота. Рожи только с сфоткаю предварительно, народ расспросить, кто такие. А там, глядишь, и в более благоприятной обстановке пересечемся да потолкуем. На словах, а не на языке жестов, как сегодня получилось. Короче, так и сделаю. Мейнпорт, 8 августа 23-го года, ООК. Вечер. — Владимир, здравствуйте. — И вам не хворать, Олег Батькович, — ухмыльнулся Вова. — Ну что, традиционно по одной? — Для начала, — кивнул я, приземляясь за любимый столик в игривой синьорите. Его хитрый Вова умудрился застолбить за собой на каждый второй понедельник. Видимо, с барменами дружбу свел. Как съездил? «Норм», — отмахнулся мой приятель. «Сам-то как?» «Ну как тебе сказать, дружок?» «Откровенно, режь правду матку, нечего меня жалеть». «А и верно. Короче, Вова, ты урод». «Хм, неожиданно», — покачал тот головой. «Но привычно. Какой хоть урод-то? Физический, психический?» — Моральный. Ты, скотина, знал, что так будет. — Э-э, проф, ты о чем? — Хотя нет, стой. Это дело надо отметить. Отвлекся Вова на официанта, приволокшего пива. О в свою кружку, он счастливо выдохнул. — Фух, вот теперь полегчало. Я вас внимательно слушаю, Олег Батькович. Так в чем суть вашей претензии? — Ты специально отказ на трофей накатал, прежде чем на вахту свалить. Обличающе ткнул я ему пальцем в нос. — В глаза смотреть. «Ну да, пожал плечами мой напарник. А что такого? Ты же здесь оставался, в отличие от меня. Тебе и разбираться с барахлом. То есть ты знал, что корпы его мне же исплавят сплавят?» «Ну, не на сто процентов, но предполагал», — признался Вова. «Правда, я надеялся, что жмура опознают и выйдут на родственников. Судя по твоей реакции, не?» «Не», — помотал я головой. «И через это я имел чрезвычайно приятную беседу с шефом Мюрреем. Но не съел же он тебя». Зато понаткусал. В психологическом плане предвосхитил я следующий Вовин вопрос. Знаешь, сколько я с ним нервов вымотал? Больше, чем с траком и остальным барахлом вместе взятыми. Ров, мне кажется, или ты преувеличиваешь? Если преувеличиваю, то совсем чуть-чуть. И ладно бы только шефом обошлось. А что еще? Заинтересованно вскинулся Вова. «Да всплыли тут некие обстоятельства», — начал я, но напарник меня прервал. «Нет, не говори. Дай угадаю. Снова те два придурка нарисовались?» «Не? А что тогда? Или... Да ладно!» «Вуф, не ломай комедию, так и скажи, что не знаешь». «Есть у меня предположение. Ты что-то нашел в траке? Нычку с наркотой? Груз мускуса в тайнике? Кучу бабла?» «Ну... Угадал, угадал, да? Бабло!» «Возможно», — скрипнул я зубами, — «хотя скорее карту сокровищ». «Чего?» — у Вовы в буквальном смысле глаза полезли на лоб. «Пров, ну ты скажешь тоже, даже у меня на такое фантазии не хватило, или...» «Да ладно!» «Ого!» — «Угу». со вздохом извлек я из кармана злополучный артефакт. «Узнаешь?» Вова выхватил у меня карту и впился в нее жадным взглядом. «И даже... О чудо!» Глубоко задумался на пару минут, забыв про пиво. А вот я, наоборот, воздал пенному напитку должное. «Узнать-то узнаю», — выдохнул Вова, когда я уже почти прикончил кружку. «Вот только ума не приложусь, чего ты решил, что это карта». «Из-за розы ветров или за крестика? Не могут же эти линии означать дороги?» «Конечно, не могут», — подтвердил я. «Потому что это не дороги, это высоты, над уровнем моря, если быть совсем точным». Это карта-рельеф, Вов. То, что изображено на этом куске пластика, холм где-то в окрестностях Мейнпорта. И я даже примерно представляю, в какой стране искать. То есть ты хочешь сказать, что тот жмур вовсе не поссать отошел, когда наш Инесс Кошаков спугнула?» — уточнил Вова. «А ты бы пошел ссать с картой в руке?» — задал я встречный вопрос. «Ну, если бы решил все сделать по фэншую, с ориентацией по сторонам света...» «Вов, не плоди сущности». Чего? Не увиливай, говорю. Более чем вероятно, что наш съеденный приятель ориентировался на местности в момент нападения бегунов. Ну и пасать при этом тоже вполне мог, не пожелал сдаться Вова. Мог, не стал я спорить, попутно. В основном же, ну ты понял. Но ведь это же в корне меняет дело, просиял мой напарник. Только не говори, проф, что ты еще не нашел место Даже не пытался, незамедлительно отперся я. Нахрена, а главное, зачем? Ты реально думаешь, что там что-то ценное? Да запросто. Что-то мне подсказывает, что не до торнады должны были как раз там с кем-то встретиться. И либо принять груз, либо наоборот что-то передать. В последнем случае для нас облом. А почему не в первом? С чего ты решил, что жмур к моменту смерти еще не побывал у нычки? Ну ты же сам сказал, что в траке ничего нет. Да там полно всякого. ничего особенного нет проф. — уточнил Вова. — И я достаточно тебя изучил, чтобы понять. Ты скрываешь еще что-то? — И вовсе не скрываю. Просто не дошел до этого места в истории. — Ну давай, удиви меня! — ухмыльнулся напарник. — Карту кто-то ищет, Вов. — Кто-то? — вопросительно приподнял бровь тот. — Конкретно вот эти двое. Протянул я напарнику смарт с открытой фотогалереей. Узнаешь? — Не-а. — буркнул Вова, внимательно рассмотрев снимки Кого-то напоминают, но именно этих впервые вижу. Ну, попытаться все равно стоило, пожал я плечами. А как ты вообще понял, что они именно карту искали? Вернулся к конкретике напарник. Да они сами мне сказали. Вот с этого места подробнее, проф. Сейчас, только давай еще пивка, и скажи, пусть сразу пару тащит Задрал ты уже, профессор. Хочешь слушать на сухую? Вот еще. Вова щелкнул пальцами, подозвав официанта, и принялся диктовать заказ, не забывая краем глаза контролировать, чтобы я куда-нибудь не свалил. Получив же желаемое, от души приложился к кружке и непререкаемым тоном велел. «Рассказывай!» Да что тут особо рассказывать? В общем, позавчера дело было. Слушал Вова с абсолютно непробиваемым видом, разве что в особо напряженных местах головой покачивал с легким неодобрением. Я так и не понял, на кого оно было направлено, на бестолкового меня или на самоуверенных пришельцев. Что, прям так и спросили? Где карта, Билли?» — уточнил он, когда я замолк. «Угу, только без Билли. Ты слишком хорошего о них мнения. э ты, стало быть, не раскололся?» «Как видишь. А ты уверен, что они именно ее искали?» — покосился он на так и валявшуюся на столе рубашкой вверх карту. «Уверен». Там больше ничего даже отдаленно похожего на какую-то схему не было. И никаких электронных приблуд. Кстати, я думаю, у Жмурая Смарт было и Можно будет поискать в саванне. Но потом... — Ладно, — заключил Вова. — Будем исходить из того, что ты прав. А кто такие узнал? — Нет. — Ров, ну как так-то? — возмутился мой напарник. — Ты что, их вырубил и спокойно пошел домой? — Нет, я их предварительно через запасные ворота на улицу выпихнул. — хмуро признался я, только сейчас осознав, до какой степени сглупил. — Поправь меня, профессор, если я не прав. Два каких-то хмыря, неведомо как проникают к вам закрытый ангар, безошибочно находят интересующий их объект, шмонают его, пытаются наехать на тебя, то есть по всем признакам действуют осознанно и сознанием дела. И ты их не допросил? — вытаращился на меня Вова. — Ну, да, — развел я руками и попытался вяло отгавкнуться. А чего ты от меня ожидал, что я их свяжу и пытать стану? На каком основании? Да меня бы СБшники со свету жили за такое. Да и СБшникам на тебя плевать, проф. Ты это шефу Мюррой расскажи. Он мне, между прочим, уже второе предупреждение сделал, причем лично. Да, хотел бы возразить, да нечего, признал Вова. А что тогда этих типов в СБ не сдал? Хотя нет, не говори, я уже сам догадался». «Знаешь, Олег, иногда твои рефлексы не совсем в тему, вернее, совсем не в тему». «А э что, надо было сначала самому люлей словить?» – возмутился я. «Почему нет?» – пожал плечами Вова. «Иногда полезнее бывает подставиться под удар. Подумаешь, фингал под глазом или юшка из носа. Зато была бы железная отмазка. А так уже тебе пришлось извращаться». «Шеф Мюррэ с тобой бы согласился, Вов». «Что, он тоже так говорил?» «Почти». Он сказал, что от моих разборок больше неприятности, чем от пальбы или поножовщины. Там хоть можно разобраться, кто прав, а кто виноват. Шеф Мюрый мудрый человек. Вот уж. Ладно, замяли. Стукнул Вова кружкой по столешнице. Слегка, чтобы не привлекать внимание окружающих излишним шумом, но достаточно чувствительно, чтобы продемонстрировать разочарование тупым мной. Но потом-то ты хоть народ поспрашивал? Кто? Зачем? Может, разузнал, кто их пропустил? Разузнал, вздохнул я, да хрен ли толку. Ну-ка, ну-ка, снова оживился Вова, что на этот раз пошло не так? Да практически все. А чего отрицать очевидно, тем более сам виноват. Хотя вчера с сутреца пораньше я целый расследование следованию чинил. Первой мыслью, когда я явился на работу, было показать фотки вчерашних обломов охране на проходной. Но я вовремя опомнился. Во-первых, сегодня уже другая смена дежурит, во-вторых, это в целом предельно глупо. И подозрительно настолько, что у парней из СБ моментально сработают профессиональные рефлексы. А эта штука такая, что даже лень не спасет. Которая, как известно, двигатель прогресса. И которая подсказала мне, что искать тех придурков по всей промке – пустая затея. Вот на проходной поспрашивать нормальная тема с точки зрения рационального построения процесса поиска. Но зато стрёмная во всех остальных отношениях. И что у нас еще остается? Столовка? так там столько лиц мелькает, что обслух их даже не пытается запоминать. По другим цехам и лавам ходить? Да кто бы не позволил в рабочее время поэтому По этому позрелому размышлению я решил немного облегчить себе задачу. Напали на меня где? Правильно, в нашем запертом ангаре, доступ в который есть у крайне ограниченного круга лиц. А значит что? Значит, сообщник кто-то из наших. И список тут предельно короткий. И Гараси сама сразу нет. Бригадир Хесус, техник Люпе и химик Игнасио. И у двоих последних на меня как раз зуб имеется, особенно у несдержанного люпы который меня изначально не взлюбил, а потом еще и обвинил в смерти своего дружбана Серхио. И почему же при мысли об этом мелком пакостнике у меня рука сама собой потянулась к пистолету, которого, на мое счастье, пока еще нет? Вот и я не понимаю. Хе -хе. Что ж, получается, что мотив... Месть на почве личной неприязни присутствует как минимум у двоих моих подчиненных. И с кого же начать, интересно? Можно, конечно, прижать к стенке Игнасио, и тот наверняка расколется, ибо ссыкло по жизни. Если, конечно, в курсе делишек своего кореша, а это далеко не факт. Естественно, в чем-то они промышляют совместно, например, в добыче шмали, которая не то чтобы совсем запрещена, но, скажем так, не приветствуется в рабочее время. Или в сбыте налево кое-каких реагентов из химлаборатории весьма специфических и дефицитных. Но это все косяки мелкие привычные, о которых прекрасно осведомлен бригадир Хесус, а с некоторых пор и я сам. Про Игораси сама и не говорю. У него такое ощущение рентген вместо глаз и сверхчувствительные микрофоны вместо ушей. Или Сигизмунд на него шпионит. Иного объяснение всевидению шефа у меня просто нет. И если два столь опытных человека эти самые мелкие шалости допускают, то кто я такой, чтобы вмешиваться в извечный порядок? Только лишний раз парней раздражать. Я их, конечно, не боюсь, ибо опыт сын ошибок трудных показал, что я им не по зубам. Но вот из-под гадить — самое оно. Итак, Игнасио или сразу люпы Монетку, что ли, бросить? Так у меня нет. А, ладно, кто первый на глаза попадется, тому и не повезло. неудачником как выяснилось, уже через несколько минут после моего появления в мастерской оказался Люпе Лопес. Техник-ремонтник, он же, по меткому выражению бригадира Хесуса — лидер первичной трудовой ячейки, а также счастливый обладатель щегольских усиков и дутой золотой цепуры. Впрочем, сразу же вплющивать его в стенку и всячески прессовать я не стал, предпочел зайти издалека. То есть приветливо махнул ему рукой и поздоровался. «Привет, Люпе!» «Э-э, привет, люпе э — напрягся тот и взгляд отвел, как будто уже что-то успел натворить. «Чего тебе, Амиго?» «Да, за прошедшие месяцы многое в наших отношениях поменялось. Как говорил один мультгерой, совместный труд, пусть и не для моей пользы, он объединяет. Оживительные звездюля способствуют замене обращения Пендеха на обращение амигу вполне себе нейтральное. Настаивать на обращении на вы и по фамилии, не забывая добавлять «мистер» или «сер», я не нужным, позволив тем самым сеньору Лопесу сохранить остатки самоуважения». С меня не убудет, потерплю тыканье и побуду Энрике. Хотя забан получил. Олег, Генри, Энрике. Надо будет Инессу эту идею подкинуть, она оценит. Да так, отмахнулся я с легкомысленным видом. Дело есть, не боись, пустяковое. Это хорошо. Люпин опрягся еще сильнее, но окончательно самообладание не потерял. А то меня бригадир Хесус уже припахал, а с ним спорить сам знаешь. Да тут пару минут всего. Сейчас глянешь на фотки и свободен. «Да!» — иронично заломил бровь техник. «Ну ладно, показывай». Странно, не заподозрил неладное. Такое ощущение, что он вообще про вчерашний не в курсе. Иначе хоть как-то на себя бы выдал. Я его уже достаточно хорошо изучил, это у него стандартная реакция на меня. И хочется, и колется. Каким бы наглым Люпой ни казался со стороны, но наглость не тупость, так что тип он вполне себе обучаемый. Плюс условный рефлекс, особенно развившийся за счет набитых шишек, они такие. «Вот, смотри, да не бзди ты, глянь поближе!» Сунул я Люпе под нос смарт с фоткой вчерашнего бугая. «Знаешь его?» «Нет», — с изрядным облегчением выдохнул техник. «Первый раз вижу, хотя...» «Что?» — оживился я. «Напоминает кого-то. Точно, Серхио». «Да, я тоже заметил», — разочарованно буркнул я. «Но это точно не он. С той стороны не возвращаются». «Это да!» — скрипнул зубами Люпе. — Ну вот опять он за старое. Вон даже кулаки сжал, аж костяшки побелели. Ну хоть в драку не лезть, и то хорошо. Ладно, попробуем следующего. А вот на мелкого Люпе среагировал достаточно нервно. — Неа, тоже не знаю. А у самого глаза забегали. Мало того, он еще и сглотнул судорожно. — люпы перехватил я его взгляд, — а ты мне не врешь? — Да с хо... — с чего мне врать-то, амиго? Говорю же, знать его не знаю. — Посмотри внимательнее. «Ладно, давай». Сделав вид, что склонился над экраном смарта, Люпа вдруг резко разогнулся, норовя долбануть головой мне в нос. Но я к чему-то такому подсознательно уже был готов, а потому среагировал вовремя. Отшатнулся, принял на блок размашистую плюху с левой руки и на автомате ответил перкотом под дых. Правда, смартфон, зажатый в ладони, не позволил вложиться в удар как следует. Так что Лопес только сдавленно хекнул, но устоял на ногах, хоть и согнувшись в три погибели. Добивать я его не стал, просто схватил за шкирку и быстренько дотолкал до ближайшей стены. Дело было в нашей импровизированной приемной, не оборудованием, что при нашей разнице в массе особого труда не составило. Ну а затем, как и намеревался изначально, впечатал техника в пластиковую плиту, придавив собственной тушкой и сунул под нос смарт. «Смотри внимательней пиндеха! Кто такой? Где встречались? Ну?» «Попусти, мать твою!» — пропыхтел Люпе и — Ещё врезать? Ты их сюда впустил? — Чего? — натурально шалил Лопес. К — Когда это? — То есть это не ты их вчера к нам в ангар впустил? — слегка ослабил я нажим. — Да я понятия не имею, о чём ты, Энрике. А с хреналь ли тогда на меня набросился? И на что-то вообще надеялся, придурок? — Да я на рефлексах, накатило что-то, и по привычке. — Какой ещё привычке мля? — Спалился, делай ноги, попусти, Энрике, да черт, дышать не могу. — Так лучше? — еще чуток отстранился я. — Фух, спасибо, амиго. — Так на чем ты спалился, люпы Насколько смог ласково осведомился я. — И не пытайся увиливать. Все выкладывай, адреса, явки, пароли. — Да я без понятия, к к какие явки? — Шучу я, блин. Говори, что за типы где ты с ним пересекался. — Новенький он, в фавеле надежные люди свели, искал кое-что. — Шмаль? Или что, позабористе? — Да. — Нет, из химии что-то. Игнасио лучше знает. — Да кто-то еще и кореш твой замешан. Ничего личного мига, просто бизнес. Вот как знал, что не надо с этим уродом связываться. Надежные же люди порекомендовали, под гарантией работали, и расплатился он без проблем. — То есть ты даже имени его не знаешь? — стал понемногу доходить до меня. — А на кой оно мне? — удивился люпы Разовая работа через посредников, единственная. — Ну-ка, ну-ка. Заказ довольно крупный был, пришлось неделю или что-то около того на сбор убить. — Так это же давно было? — удивился я. — С полмесяца где-то. — Да что к тебе? — я от разочарования отпустил шкирку техника, и тот с облегчением сполз по стенке, сев на задницу. И чё мне голо уморочил. — Я? — снова охренел Люпе. — Тебе? — махнул я рукой, уже было вознамерился убраться во свояси, но отвлёкся на уверенный голос бригадира Хесуса. «Люпе, сеньор Генри, а вы чего здесь?» «А не обращайте внимания, сеньор Хесус, всего лишь маленькое недоразумение». Не стал я посвящать новое действующее лицо в подробности разборки. «У меня претензий нет, у Люпы претензий нет. Нет же?» «Норм, все», — буркнул восстановивший дыхание техник. «Я пойду?» «Я сможешь, маленькое недоразумение», — усмехнулся бригадир. По «Попытаюсь. Но давай, а то работа не ждет». «Он ведь вам больше не нужен, сеньор Генри?» «Конкретно сейчас нет». «Значит, пулей!» — велел Хесус и Люпе на редкость проворно для стресса у состояния испарился. «Беда с этой молодежью!» — сокрушенно вздохнул бригадир, переключившись на меня. «Учишь их, учишь, а толку никакого!» «А вас не смущает, сеньор Хесус, что я тоже молодежь?» — усмехнулся я и разочарованно буркнул себе под нос. «И где теперь концы искать?» — Вы о чем, сеньор Генри? — заинтересовался бригадир. — Что-то потеряли? — Скорее, кого-то. — Значит, это мелкое недоразумение и впрямь чего-то натворило? — пришел к очевидному выводу Хесус. — А это у вас на смартфоне не фотографии случайно? Позвольте взглянуть. — Ни в чем себе не отказывайте, сеньор Хесус, — протянул я смарт собеседнику. — Эти два урода вчера каким-то образом ухитрились проникнуть в наш ангар. — Да известно, каким. — мыкнул Хесус, прикипев взглядом к экрану. — Я сам и впустил. — Что? Похоже, видок у меня был похлеще, чем у Люпы, когда я огорошил того известием о незваных гостях, потому что даже бригадир при виде такого чуда смутился. «Э — -э. ну да, сеньор Генри, я впустил. «Э — -э. стесняюсь спросить, а зачем? За них попросили, пожал плечами бригадир. — А кто, если не секрет? — Серьезные люди, сеньор не стал вдаваться в подробности Хесус. Настолько серьезные, что им не принято отказывать, тем более в таких мелочах. «То есть вы тоже этих типов не знаете?» обреченно покосился я на бригадира. «Похоже, и этот источник информации совершенно бесполезен. Исключительно в лицо, сеньор. Они вчера под вечер подошли, как и было договорено. Сказали условную фразу, ну я их и провел». «Ну, ну хрена, блин, они хоть как-то эту странную просьбу мотивировали?» «Почему странную?» — удивился Хесус. «То есть вы хотите сказать, что это здесь в порядке вещей?» «Еще сильнее охренел я». «Ну, да», — пожал плечами мой собеседник. «У нас здесь довольно широкий выбор дефицитных запчастей, знаете ли, причем неучтенных, что делает их особо привлекательными в глазах, э, -э заинтересованных лиц». «Хм, и давно вы ведете, э-э, этот маленький бизнес, сеньор Хесус?» Если честно, все эти эконии и многозначительные недомовки уже начали напрягать. Ну что за мир, а? Или я просто после тепличных условий биатрис никак не привыкну? Да это даже не бизнес, сеньор Генри, — заверил бригадир. Так подворачиваются заказы время от времени. В большинстве случаев я сам справляюсь. Но в этот раз попросили пустить клиентов, так сказать, в закрома. Под тем предлогом, что они сами толком не знают, что конкретно им нужно. — А это нормально? — уточнил я. — Ну, для вашего бизнеса. — Такое бывает, хоть и нечасто подтвердил Хесус. — А в чем, собственно, проблема? Они все-таки на вас наткнулись? — Не просто наткнулись, они целенаправленно за мной приперлись. — Ну-ка, стоп! — дошло до меня. — Так вы, сеньор Хесус, знали, что я на территории, и что существует опасность стычки? — Знал, сеньор, — поник головой бригадир. — И все равно запустили этих? — Они не оставили мне выбора. Я предупреждал и тех, кто просил, этих ребятишек. Но у них, видите ли, дело срочно, не терпящее отлагательств». «Да демоны с ними, с делами», — возмущенно рявкнул я. «А вы не подумали, что я мог пострадать?» «Что вы, сеньор?» — всплеснул от избытка чувств руками Хесус. «Я вас уверен, даже больше, чем в себе самом. Я им так и сказал, полезьте к сеньору Генри, пеняйте на себя». «А они?» а они не поверили. И, судя по вашим словам, сеньор, поплатились». Я их вырубил и вышвырнул. «И очень хорошо, сеньор!» — удовлетворенно усмехнулся бригадир. «А чем это вы довольны, сеньор Хесус?» — заинтересовался я. «Ведь получается, что вы свои обязательства не выполнили. А как же серьезные люди, которым не принято отказывать в маленьких просьбах?» «А я все, что от меня зависело, сделал. Ну а вы, сеньор Геннер, если называть вещи своими именами, типичный форс-мажор». «Ну, спасибо за мажор ухмыльнулся я. «Думаете, их такая ваша позиция устроит?» «Более чем, сеньор. Поверьте, те, о ком я веду речь, люди чести. И еще они очень хорошо усваивают уроки, так что впредь неурочных визитов можно не ожидать. Для бизнеса это даже хорошо», — потер руки бригадир. «Уж простите за цинизм, сеньор Генри». «Да», — только и выдавил я. «И что же с вами делать, сеньор Хесус?» «А я разве конкретно перед вами в чем-то провинился, сеньор Генри?» — сделал невинные глаза бригадир. «И ведь верно, не в моей компетенции его проступок, поскольку я не являюсь материально ответственным лицом. Можно, конечно, спросить за подставу, но не на счет, же его ставить. Порылу съездить и все на этом. В остальном же максимум, что можно сделать, сдать бригадира Игараси. Но с чего я взял, что тут не в доле? В общем, бог ему, судья Хесусу, разве что... «Бригадир, а вы не могли бы узнать поподробнее, что это за пацаны?» Исключительно на всякий случай уточнил я. Ну, у тех серьезных людей. «С такой просьбой я бы не стал к ним обращаться, сеньор. Во-первых, не сдадут. Во-вторых, я автоматически стану их должником. Уже за сам факт обращения. А оно вам надо ставить меня в такую двусмысленную ситуацию?» Кратчево закончил фразу Хесус. «Сказать, что я от такого заявления охренел, это ничего не сказать». Я в буквальном смысле слова не имел от удивления и чудовищной наглости заявление бригадира, но так и не нашелся, что ответить. Намек ведь более чем прозрачен. Это сейчас Хесус им ничего не был должен, но все равно запустил левых гавриков, зная, что родное начальство где-то здесь же шарится. А если его к стенке припрут? Даже страшно представить, что бригадир при его уровне доступа к помещениям и ресурсам сможет устроить. Подлянки Люпи по сравнению с этим просто детская шалость, так-то. Что характерно, и Вова прифигел не меньше моего, как только я добрался до этого момента. и Он даже от изумления кружку на стол поставил, даже не пригубив, ту самую, которую только что сцапал. — Слушай, ну у тебя там и паноптикум, — заявил он через несколько мгновений, когда вновь обрел дар речи. — Змей на змее змеем погоняет. — Я уже тому радуюсь, что не гиены, — понимающе усмехнулся я, машинально сцапал карту со столешницы и сунул в нагрудный карман комбеза просто для того, чтобы Вова пролитым пивом не заляпал. — Ну да, коллектив тот еще. А у тебя на разрезе как-то иначе? — Ну, там делить особо нечего, — задумался мой приятель. — И выкраивать левак не особо получается. Все сливки снимают уже здесь, в Мейнпорт, или по дороге. — По дороге? Это ты о чем? — Да так, неважно, забей, короче, — неубедительно отмазался Вова. — Ты мне лучше вот что скажи. След окончательно потерялся или как то надежда есть? — Да хрен знает, Вов, что Люпи, что Хесус, дохлый номер. Но раз те типы тут ошиваются, в смысле в фавеле, то можно здесь поспрашивать. Может, найдется кто-нибудь более осведомленный, чем ты. — Здесь? Прям в баре, что ли? — Почему нет? — пожал я плечами. — Смарт с собой, фотки есть, можно начать с официанта. — Похоже, не придется. — хмыкнул вов вдруг устремивший взгляд у меня над головой. — Ров, ты не поверишь. «Слушай, только не говори, что они у меня за спиной», — поморщился я. «Слишком тупая шутка». «А это не шутка, проф. Как минимум один? Точно здесь». «Мейнпорт? Тогда же». «Проф, только давай без резких телодвижений», — попросил Вова. «Сдается мне, ребятишки настроены на поговорить». «Ребятишки? Что ж, этого можно было ожидать. Классическая схема». Если огребли двое, пошли троих или четверых. Или столько, сколько потребуется, если, конечно, у тебя есть соответствующий ресурс. У этих по всему судей есть. Но и вопрос, как они меня нашли, тоже на повестке дня не стоит. Элементарно опросили местных и выяснили, где я чаще всего бываю. То есть пошли именно тем путем, который я совсем недавно предложил Вове для поиска наших загадочных конкурентов. про у меня не было уверенности, что затея выгорит. Вряд ли они успели уже примелькаться. А вот я, будьте уверены, за прошедшие месяцы многим глаза намазорил, а еще многим из этих многих рожи начистил, что характерно по их инициативе, да. Черт, даже интересно, сколько рыл по нашей душе приперлось. Всего трое? — разочарованно протянул я, повернувшись к залу боком и вычленив взглядом новую компашку. Да это, мол, я уважение Да у них на улице наверняка еще человек пять в засаде, — ухмыльнулся Вова. Если бы было меньше, все бы сюда ввалились. «Логично», — признал я. «Странно только, почему здорового на переговоры запустили. Он вчера не произвел впечатление мозгового центра». «Внешность часто обманчива», — дернул плечом Вова. «Смотри-ка, точно за нами». Нарисовавшийся троица под предводительством вчерашнего бугая и впрямь уверенно поперла к нашему столику, стоически игнорируя разнообразнейшие соблазны, как-то пиво, текилу, даже полуобнаженных девиц на сцене. «Какие деловые парни, однако!» Прям завидки берут, я так не умею, а еще похожи, как близнецы-братья. Нет, не рожами, даже не телосложением, а общим впечатлением. Это, знаете, как можно безошибочно определить на фоне нормальных людей-служивых, хоть настоящих, хоть бывших. А эти типичные бычье из местных банд До серьезных людей однозначно не дотягивают, но как минимум на ступень выше обычной гопоты, которая численно превалирует в криминальном мире фавелы. Стволов, кстати, не видно, что тоже весьма неплохой знак. Незваные гости остановились в паре шагов от нашего столика и принялись сверлить нас зверскими взглядами. Впрочем, ничуть нас этим не смутив, мы ответили ровно тем же. Особенно Вова старался умудрившись скроить настолько недовольно раздраженную рожу, что я даже позавидовал. У меня так не получилось, плюс так и подмывало расплыться в издевательской ухмылке, так что я предпочел спрятать физиономию за пивной кружкой. Но зыркнул убийственно, да. Бугай сглотнул судорожно, но быстро вернул самообладание и набычился еще сильнее, сложив руки на груди. Видимо, чтоб в карман за чем-нибудь убедительным в плане членовредительства раньше времени не полезть. Немое противостояние продолжалось довольно долго. Я даже успел рассмотреть ссадину роскошный синяк на челюсти бугая, поймать бегающий взгляд типа слева и приметь характерную татуировку в виде слезы под правым глазом у типа справа. Интересно, ребятишки, тут Вова прав. Не читай Люпи с Игнасио, которым вся их бравада вместе с Борзотой не помогают полностью скрыть зачаточную интеллигентность, привитую в процессе обучения в колледже. Об этим сразу видно. Типичные мускулы, привыкшие работать кулаками, а не головой. И определенно точно опасные, хоть и уступают в габаритах предводителю. Чем обязаны, господа? Первым нарушил затянувшуюся паузу Вова. Поговорить надо, прогудел Бугай и для убедительности ткнул в меня пальцем. — Вот с ним. — Уверенный, — заломила Вова бровь. — Точно с ним, — подтвердил здоровяк. — Пров переключил на меня внимание напарня. — Ты их знаешь? — Припоминаю, — буркнул я, и с изрядным облегчением бухнул кружку на стол. Заколебался ее на весу держать, если честно, да и ухмылку скрывать уже ни к чему. Что, Амиго, понравилось вчера? За добавкой пришел. — Если будешь настаивать, пенде... Амиго, против ожидания, быстро сориентировался тот. Похоже, и впрямь я недооценил его умственные способности. Но пока что мы хотим кое о чем перетереть, просто перетереть. — Не вижу препятствий, — пожал плечами Вова и принялся вертеть головой по залу. — Только придется за другой столик пересесть, здесь все не уместимся. — Нет, ты не понял, Амиго, — прервал моего напарника здоровяк снаружи, здесь слишком до хрена ушей. «Опа!» — восхитился Вова. «Проф, это он что, нас на «пойдем, выйдем» зовет?» «Похоже!» — кивнул я. «Офигеть! Никогда такого не было, и вот опять!» «Это не оборзел ли пиндеху?» — внезапно прорезался голос у обладателя татуировки. «Сказано же, пойдем перетрем!» «Ага! И даже без угроз? Ну, почти!» И не подумал уняться мой приятель. «А здесь во что не устраивает? сыти «Сказал же, ушей до хрена!» — снова привел ранее озвученный довод Бугай, попутно преградив путь ручища лопаты, дернувшемуся к Вове татуированному. «Не нарывайтесь на грубость, пен... Амигос!» «Ладно, Вов, пойдем сходим», — поднялся я со своего места. «У меня к этим господам тоже есть пар вопросов, но, боюсь, администрация будет возражать, если я прямо здесь учню допрос с пристрастием». «А?» — вытаращил глаза татуированный, а его напарник втихаря от паденников показал мне большой палец и подмигнул. э теперь понятно. вчерашний бугаев впрямь из пришлых, а эти двое — группа поддержки из местных, то бишь обитателей фавелы. Скорее всего, их просто наняли. Или не их лично, договорились с их главарем, что особой роли не играет. Главное, что жизнью рисковать ради каких-то залетных фраеров мускулы не станут, равно как и вешать на себя мокруху». А значит, наши с Вовой шансы разжиться информацией довольно велики. Да и вряд ли нас собираются сразу же месить, иначе настолько демонстративно вызывать не стали бы. Слишком много в игривой сеньорите посторонних глаз, и слишком хорошо нас с Вовой тут знают, чтобы этот инцидент не задержался в памяти у завсегдатаев. В случае чего все избэшником выложат, можно в этом даже не сомневаться. «Идемте», — говорю, — повторил я, — «Вов». — Ща расплачусь только, — уткнулся тот смарт. — Все, погнали. — Веди, — мазнул я взглядом по здоровяку и как бы невзначай поинтересовался. — Тебя как звать-то, Амиго? — Гектором зови. К изрядному моему удивлению буркнул тот. — Фига се, а он особо не скрывается. А я Генри, Энрико. — В курсе. — Да что ты с ними нянчишься, Геккон, — возмутился татуированный. — Давай еще начни с ними в десны сосаться. — Да. И смысл теперь на разборку тащиться. Не самое распространенное имя, столь же редкая кличка плюс фотка. Что еще для счастья нужно? Наведем справки в лучшем виде. Так что не проще ли сделать ноги? Исключительно для того, чтобы не подставляться. Все-таки этот ход остался за нашими конкурентами. Играем пока что по их правилам и на их территории. «Идем», — говорю, — рыкнул здоровяк. «И впрямь что-то мы замешкались. Не находишь, проф?» — подмигнул мне Вова. «Нахожу, Вов». С готовностью кивнул я. Похоже, моему напарнику пришла в голову аналогичная мысль. Я это прозделать ноги, если что. «Да валите же, пиндехо!» — не выдержал тип с бегающим взглядом. «Как скажешь, Амиго!» — пожал я плечами. «Только после вас!» Здоровяк Гектор, которому тоже явно наскучили наши свовы-выкрутасы, сплюнул себе под ноги и неторопливо направился на выход. Похоже, в том, что мы последуем за ним, он не сомневался ну и на группу поддержки, как незамедлительно выяснилось, не без оснований надеялся. Спрашивать, как выяснилось? Да очень просто. Я вопросительно глянул на татуированного и показал взглядом, типа, а вы чего ждете? Мы же сразу за вами? На что тот молча помотал головой и предельно красноречивым жестом велел выметаться из бара. Даже для верности с явным намеком похлопал по карману. Ну как скажете, вздохнул я несколько разочарованно. Не, ну а че? Попробовать же нужно было. Переглянувшись с Вовой, судя по его взгляду, он тоже не горел желанием иметь за спиной пару обломов, которые могут и заточку в печень сунуть в случае чего, я бросился в догонку за Гектором. Раскусивший суть замысла, хоть таким нехитрым способом обгадить малину мускулом, Вова последовал моему примеру, и очень скоро мы всей честной компании оказались под вечерним, а скорее даже ночным небом Роксаной. И я ничуть не удивился, когда наш äh, предводитель направил стопы к ближайшему переулку, являвшему собой служебный подъезд к бару и одновременно штатное место для выяснения отношений пьяники-завсегдатаев. Хм, а что? Толково. Вопли, матершины и смачные звуки ударов оттуда вообще никого не удивят. Проверено на практике. Да и случайные мимо крокодила туда обычно не суются, так что вряд ли нам кто-то помешает хорошенько э, -э побеседовать. Главное, чтобы собеседников не оказалось слишком много. Но тут тоже есть некие граничные условия. Больше десятка человек в переулке попросту не поместится Я имею в виду так, чтобы была возможность участвовать непосредственно в процессе. Всем же остальным придется толкаться в задних рядах без доступа к объектам собеседования. Ладно, что толку предаваться пустым измышлениям? Все равно сейчас все узнаем. Что характерно, узнали. И, если честно, разочаровались переулки в полутени от тускловатого света единственного фонаря над черным ходом бара угадывались лишь две фигуры — крупные и среднегабаритная. Гектор, за весь путь даже ни разу не обернувшийся, остановился в центре импровизированного ресталища, дождался, когда подойдем мы с Вовой. Мускулы предусмотрительно остались у входа в переулок, как бы на стреме, ну и как бы на охране. И сообщил встречающим. Привел. Точно он поинтересовался из тени. Точно. А второй здесь на хрена Они бухали вместе. Ну так пусть бы и валил. Какой подозрительно знакомый голос. Уж не вчерашний ли каратист, ловко машущий ногами? Вали, пиндеха, — обернулся Гектор к моему напарнику. схренали возмутился тот. Вы же моего кореша месить собрались. Когда я еще такую цирку вижу? Хорошие же у тебя друзья, пиндеха, — восхитился скрывающийся в тени тип. Аж зависть берет. Хе -хе. Ну точно он. А последний тогда кто? Фигура вроде кого-то напоминает, но никак не соображу, кого. Да не уйдет этот урод, шагнул из тени очередной знакомец. И снова недоброй памяти, увы. А если конкретнее, тот самый пузатый лысый Лука из команды Торнадо, которого мы с Вовой отметили перед гонкой чуть меньше двух недель назад. Его и его напарника Гонсало, по той простой причине, что они посмели бычить на нашу Инесс. Эль им не понравился, видите ли. Ну и схлопотали, причем так, что Гонсало даже не смог на старт выйти. А шеф мюры как всегда, прав оказался. Как в воду глядел. Кстати, мне кажется ли, Лука какой-то изможденный. Не, просто священник фиговый. Хотя, опа. Эй, Лука, приветливо улыбнулся я знакомцу. Как сам? Что с пальцем? Да пошел ты. э ну и ладно. Я вообще-то без всякой задней мысли исключительно из вежливости поинтересовался. Плюс любопытно мне. Ладно бы указательный или там большой палец повредил. Он техник, в его работе-то запросто. Но мизинец, да еще и левый, с ним-то что можно сотворить? А досталось ему изрядно. Какой-то он слишком короткий, такое ощущение, что целой фаланги не хватает. И в пластырь замотан тщательнейшим образом. прям как в фильмах про Якудзу. Да ладно, где Лука, а где Якудза? Да и откуда последним на Роксане взяться? Только не говорите, что из корпорации, потому что это реально страшно. «Ладно, не обижайся», — примирительно буркнул я. «Так чего хотели-то? Неужто реванша?» «С этим успеешь, хе-хе», — опередил Луку каратист. «Попробуем сначала по-хорошему. Да и не договорили мы вчера. Машинально дотронулся он до челюсти». «Сами виноваты», — пожал я плечами. «Эх, проф, проф», — сокрушенно вздохнул Вова. «Вот всегда ты так. Не выслушаешь, не разберешься, а сразу по мордасам». «Не, ну а чё они?» — возмутился я. Чудовищная несправедливость, между прочим, и от кого? От Вовы! Тихо, тихо, не начинай!» Успокаивающе похлопал меня напарник по плечу и заинтересованно покосился на каратиста. Так в чем суть ваших претензий, господа? И давайте-ка без наездов, я тоже лицо заинтересованное. Можете считать меня адвокатом профессора. Говоря доступным вам языком, за понятия базарить буду». «Как знаешь!» — ухмыльнулся каратист. «Твое здоровье тебе решать, а суть наших претензий такова. Твой кореш забрал кое-что, принадлежащее нам. — Вот вы, уроды! — в сердцах сплюнул я. — Чего ж вы раньше не нарисовались, дня так четыре назад? Не пришлось бы на себя этот гемор с вешать. А теперь болт вам по всей морде, не тачка. — На хрен тачку! — рыкнул Гектор. — Карту гони, пендехо! Карту уставился на меня Вова, удивленно моргнув. Впрочем, я это движение его век воспринял как подмигивание и с готовностью подыграл. Понятия не имею, о чем он, Вов. Знать не знаю, никакой карты. Все, что мне подогнали безопасники, тачка с кучей хлама в кузове и в салоне. В салонах, то есть. И я вам так скажу, пацаны. Порядочной свиньей был наш покойничек. Еле отмыл трак, а уж сколько мусора выгреб. Кстати, где он? Как бы невзначай поинтересовался каратист. Кто? Немного растерялся я. Мусор? ты это в мусорке, конечно. Принести можешь? Мусор-то? Мусор? Мусор. Хе-хе. Прямо сейчас? «Почему нет? Хе, хе «Да ты представляешь, сколько его там...» Возмутился я. «По-хорошему надо мешки в кузов погрузить, да сразу на тачке вывести «Так в чем проблема?» — развел руками каратист, расплывшись в довольной улыбке. Видимо, решил, что дело уже, как это по-ихнему, по-криминальному, на мази, вот. «Не-е!» помотал я головой. «Разве что завтра, во второй половине дня. И это будет зависеть». «От чего?» — напрягся каратист. «От стимула» потер я пальцы в интернациональном жесте если ты понимаешь о чем я ну и сколько ты хочешь за мусор окончательно посмурнел тип не за мусор снова помотал я головой заберешь на хрен все с тачкой вместе мне на ни в одно место не стучалось ну и на хрена она мне начал было заводить скоротист но гектор неожиданно меня поддержал норм план, амиго, но нам нужны гарантии теперь пришла моя очередь удивляться Какие еще гарантии? Что это именно та тачка и тот мусор, пен... Амиго. А вот тут ничем помочь не могу, разочарован развел я руками. Мусор однозначно из тачки, но та ли это тачка, что вы ищете? Гектор с каратистом переглянулись, и здоровяк пробурчал. Сам же вчера видел, что от нее осталось. Вы о чем, парни? Клинился в разговор Лука, до того лишь раздраженный, молча кривившийся. Как тачка может быть не та — Это я видел, сколько у них в ангаре хлама на колесах, — повернулся к Луке Гектор. — Там целая свалка. Одна, правда, отдельно стояла и по описанию подходила, но она от драйна так, что от заводской не отличишь. — Спасибо, — ухмыльнулся я. — Для себя старался. — Да помолчи уже, — в сердцах рыкнул на меня каратист. — Вот еще не было проблемы. — Лук, а ты уверен, что это они тачку из саванны пригнали? — Ну кто еще? — вызверелся тот в ответ. — Я этих уродов сразу срисовал. Ещё когда в Саванне увидел?» «Точно!» — с нехорошим прищуром уставился на него каратист. «Зик, да ты чего?» — возмущённо заорал Лука. «Мне не веришь?» «Я никому не верю, даже Гектору!» «И правильно делаешь, Амиго!» — поддержал бугай-напарника. «Я тебе тоже не особо доверяю болезны. Мало ли чего могло померещиться, особенно когда по башке настучали!» «Да они это были! Разъездной трак-корпус с двумя гоночными флагами. Думаешь, много таких?» это даже флаги опознал!» — заломил бровь каратист Зиг. и «Еще б я собственный флаг не узнал. А они это, зуб даю, они трак пригнали, и это, эээ, приятель нашего СБшников сдали. В смысле, то, что от него осталось. Я лично видел, чуть мля не проблевался». «Ладно, Лука, не горячись», — успокаивающе похлопал его по плечу Гектор. «Будем считать, тачку опознали. Хотя, подумай хорошенько, ее никуда больше не могли сдать». «Куда?» — Это вам не порта, Либер, тут скупщиков вбитого хлама нет. — Пацаны! — покосился Зик на прислушивавшихся к перепалке мускулов. — Не, если б кто-то продавал, мы б знали, — выразил их общую позицию татуированной Значит, она, — заключил Зик, — и снова повернулся к нам с Вовой. — Ну так что, договорились? Завтра подгоните? — С чего бы вдруг? — усмехнулся ему в лицо Вова. — Э, ну да, — спохватился каратист. — Так сколько вы за нее хотите? За нее и все, что в ней было. — Проф. Технично перевел стрелки Вова. — За нее и все, что в ней было на момент оформления права собственности, педантично уточнил я. — Да, — рявкнул Зик. — Так сколько? — Пять тысяч корпоративных марок. Не изменившись в лице, спокойно озвучил я чудовищно завышенную цену. — Не, ну а че? Раз она им так нужна, пусть платит. Опять же, мне потом с Сыгарасе... Да и с Галлахером тоже объясняться. Другое дело, что вряд ли молодчики на столь выгодные предложения согласятся. На то собственный расчет. «Сколько?» — подохренел Зик. «Ты, наверное, имел в виду сотен?» «Пять тысяч», — повторил я. «Штук, грандов, тысяч. Так, понятнее?» «А чё так дорого?» Даже слегка смутился от моей наглости Зик. «Я ваш хлам в ангаре видел. Там в самой дорогой колымаги три сотни цена максимум». «Им да». И не подумал я спорить. Потому что они списаны и идут по стоимости в сырья А ты собираешься выкупить мою собственность, причем в отличном техническом состоянии? — Да он же над тобой издевается, Зик! — не вытерпел Лука. — Видишь, как у него рожу сводит? Это он пытается не ухмыляться, а рыжий вообще в открытую ржет. — Это я над тобой, придурок! — моментально среагировал Вова. — Как представлю, какая тебе физиономия была, когда ты нас в не увидел, так на ржачий пробивает да я тебя дернулся к моему напарнику лука но гектор вовремя вцепился ему в плечо но ковянь почти до базарлись же оого почти это энрика верно слушай а если ты нам не всю тачку в комплекте с хламом а конкретную вещь вынесешь могу попробовать если ты ее хотя бы приблизительно опишешь. не стал я с ходу обламать клиента потому что никакой карты я в тачке не находил. Ни атласа, ни плана, ни даже простенькой контурной. И уж тем более аэрофотосъемки. Хм. Зик с Гектором растерян переглянулись, из чего я моментально сделал вывод, что они и сами толком не знают, что конкретно им требуется. Но признаваться в собственном бессилии они не сочли нужным. Вместо этого Зик опять зашел издалека. А во сколько нам это обойдется? Десять. Совсем уж нагло ухмыльнулся я. Сотен с надеждой уточнил каратист. Тысяч? Шутишь же? Ничуть. Значит, нарываешься. Пришел к очевидному выводу Зип. Ладно, тогда у меня встречное предложение. Как насчет самой высокой цены в принципе? И какое же? Хмыкнул я. Да, да, удиви нас, поддакнул Вова. Жизнь, широко улыбнулся Зип и указал взглядом на моего напарника. Вот его. А не слишком ли много на себя берешь? Моментально сделался серьезным Вова. «Уверен, что потянешь?» «Более чем?» — кивнул каратист. И махнул рукой, привлекая внимание мускулов. «Пацаны, вяжите вот этого рыжего, забираем его с собой». «Схренали!» — изумил татуированный «Нам за киднеппинг не платили». «Не ссыть, урегулируем!» — заверил Зак. «Ня!» — поддержал татуированного напарник. «Никаких похищений, мокрухи, корпов. Договора такого не было. Оно нам надо на шефа Мюрре нарываться». Так что сами, пацаны, все сами, — заключил татуированный, ну или главному нашему звоните, согласовывайте. Черт. А вот теперь мы с Вова и впрямь заржали, не сдержавшись. Напарник даже простонал, утерев слезу. Мать, ну что могло пойти не так, а? Фух, вот умора. План надежный, как швейцарские часы, — поддержал я его. Фух, парни, вы на что вообще рассчитывали? На нашу совесть, что ли? Да похрен, сами справимся. Зло скривившийся Лука решительно отодвинул с дороги Гектора и шагнул к нам с Вовой, попутно запустив руку в карман. «Так, рыжий, дернешься, получишь пу Договорить да он не успел. Убедившись, что в грабле у Луки появился ствол, я включился в работу во встречном рывке, выбросив правый прямой. Попал, надо сказать, крайне удачно, о защите здоровяк не думал, а потому и получил прямо в бороду, моментально наглухо вырубившись. И упали они, лук и пистолет, на грешную землю раксаны почти одновременно. Протпушка от моего пинка сразу же улетела во тьму, да и сам я поспешил отпрыгнуть, разорвав дистанцию с шустрым Зиком. Тот как раз попытался сшибить меня проносным Маваси Гери, а потом еще и коронную вертушку добавил. Естественно, в пустоту, но сориентировался быстро надо дать должное. Гектором, судя по характерным звукам, занялся Вова, но отвлекаться на напарника я пока что не стал, у самого неприятности. Хотя это с какой стороны посмотреть? Приняв на блок очередной маваси, я почти дотянулся до пуза Зики апперкотом, сразу же выбросил второй, уже с левой руки, зацепил таки челюсть и добил шустряка размаштым свингом, который дезориентированный Зик благополучно прошляпил. И очень вовремя среагировал на сдавленное Вовины Хэкконе, развернувшись и угостив Гектора хайкиком по затылку. Вернее, попытался. Дотянуться до затылка рослого геккона растяжка не позволила. Но все равно получилось неплохо, прямо по загривку. А словить с ноги по шее — я вам скажу, удовольствие сильно ниже среднего. В общем, Гектору хватило. Здоровяк ничком рухнул на землю, придавив туши Вову, которого так и сдавливал в дружеских объятиях. Оставались еще двое местных, с которыми Вова мне явно не помощник. Но, видимо, все произошло настолько быстро, что они еще просто не успели среагировать. Иначе бы уже с какой-нибудь страны прилетело. Черт, ну где они? В горячке боя не особо вокруг пазырка, что-то больше на периферийное зрение полагаться приходится. Не мелькнет ли где вражина? Ага, нашлись. И ладно бы где-нибудь поблизости, так сказать, в атакующем порыве. Но оба мускула по-прежнему торчали у входа в переулок. Мало того, еще и с нескрываемым любопытством наблюдали за потасовкой, не предпринимая ни малейшей попытки вмешаться. — э парни? Чего — Чего? — усмехнулся татуированный. — Ну, как бы, клиент же ваш вроде. — И что с того? На звездюльность за них нарываться? — Что, за это тоже не заплачено? — понимающий усмехнулся я. — За это как раз заплачено, — признал татуированный. — А чего тогда? — изумился я. — Ты нас за дебилов держишь, пиндехо. Буркнул тип с бегающим взглядом. «Если мы вас сейчас отметили, придется и на киднеппинг подписываться». «А за него не заплачено», — констатировал я. «Понятно. А чего тогда ждете?» «У меня к тебе встречный вопрос, пиндеха», — хмыкнул татуированный. «Чего ты ждешь? Вызволяй, кореша, и валите, пока мы добрые». «Ладно, парни, спасибо». «Ну, а чего тут еще скажешь? Надо пользоваться ситуацией, раз уж вот такая она сложилась» но и не забывать оглядываться, ну, как подкрадутся со спины, пока я занят. Где гарантии, что мне просто зубы не заговаривают? Вот и я думаю, что нет ее. — Вов, ты как там? — пропыхтел я, вцепившись за гривы к луке. — Тяжелая мать! — Это ты Ха, мне говоришь, проф! — схватился за горло мой напарник, едва я стянул с него бесчувственную тушку. — Фух, вовремя ты, еще чуток и удавил бы, спасибо в общем. «Уши не обляпайся», — отмахнулся я. «Давай приходи в себя, нам еще ноги делать». «Фух, сейчас пару сек. Да не торопись особо». Не отвлекаясь более на Вову, я выудил из кармана смарт и врубил камеру. Гораздо удобнее выуживать и запрашиваем информацию о человеке, если у тебя есть фото. С Лукой все понятно, эту морду даже в локалке можно найти. Он на этапах Мейнпортрана особо не скрывался, а вот остальные двое... «Эй, ты че творишь?» — возмутил статуированный, как только я навел объектив на рожу Зика. «Фотографирую?» — пожал я плечами, не прерывая своего занятия. «А у вас есть возражения?» «Э, э Да так и скажи, не заплачено!» — усмехнулся оклемавшийся Вова и добавил уже без иронии. «Спасибо, пацаны, сочтемся!» «В этой жизни вряд ли!» — отметился в разговоре тип с бегающим взглядом. «Тогда в следующий не остался в долгу Вова». «Вас как звать-то, парни, чтобы я знал, кому проставиться при случае?» «Хорошая попытка, рыжий, мы оценили». «Вов, не нарывайся!» — дернул я напарника за рукав, спрятав смарт в карман. «Идем уже!» «Во-во, слушай толстого!» — поддержал меня татуированный. «Чего? Толстого? Да схренали!» «Проф, проф, не ведись!» — цепился мне в плечо уже Вова, как только я шагнул к парочке местных. «Не ссы, друг, не заплачено», — рыкнул я, но остановиться не подумал. Просто пёр буром, не сводя взгляда с татуированного. И что характерно цели своей добился, мускулы расступились пропустив и меня, и напарника. А татуированный ещё и взгляд отвёл. «Правильно, бойтесь меня, уроды!» «Я тебя запомнил», — сообщил я татуированным, обернувшись на ходу. «Я тоже», — ощерился тот. Впрочем, на этом инцидент и исчерпался. А мы с Вовой неспешно продефилировали мимо фасады игривой сеньориты и, не сговариваясь, перешли на бег, как только добрались до более-менее темной части улицы и не останавливались до самой проходной периметра. Здесь тоже не задержались и уже довольно скоро и очень рано по нашим меркам оказались в кампусе. «Пров, ко мне ли к тебе?» «Давай ко мне, Вов. У меня пузырь текил и копченая нарезка». «Вот умеешь же ты уговорить, Пров?» «Ага». Если честно, мне просто не улыбалось потом посреди ночи домой тащиться. Но раз Вова купился, то почему нет? Его, кстати, данное обстоятельство вообще не напрягало. Он и у меня мог запросто заночевать, довольствуясь надувным матрасом на полу. Что же касается слухов, да кого они вообще парят? Все равно все подчиненные, всех без исключения начальников, три-два-расами считают но потом, когда мы уже уютно устроились, кто в кресле, кто прямо на койке, с рюмками и закусью, настало время озвучить вертевшийся на языке вопрос. Ну и будем делать? Против ожидания в воздухе он не завис. Вова довольно быстро отреагировал. Не знаю, как ты, проф, но я бы начал с самого очевидного. Нужно проверить, из-за чего весь сыр бор. Предлагаешь сгонять в саванну и поискать клад? Угу. Не знал, что ты романтик, Вов. Нет, я скорее практик. Пока не поймем, чего ради кипиш, не сможем действовать в сообразной ситуации. В общем, давай-ка ты, про завтра возьмешь медотвод, номер миске, надеюсь, сохранил, а я договорюсь с Раулем насчет трака, а так уж и быть пополам. — К чему такая спешка? — поморщился я. — Давай в выходной. — Ты готов еще неделю отбиваться от этих уродов? — Думаешь, снова попытаются? — Обязательно, — заверил Вова. — И народу привлекут побольше. Ты уже их дважды унизил. — Кого? — Зика с Гектором или Луку с напарником? — Да хоть тех, хоть этих, — усмехнулся напарник. — Умеешь ты в коммуникацию, профессор? — Ладно, — сдался я. — Тогда звони мисс Кей. — Прямо сейчас? — А когда? — И то верно. Вот только не хочется до зубовного скрежета. — если я просто завтра на работу забью? — Хочешь на штраф нарваться? — Плевать. — Богатенький Буратино. — Ладно, а как тебе это? Нафига лишний повод для подозрений давать? — Убедил. «Хотя слушай, а давай я завтра до обеда отработаю, а сразу после рванем на трофее осенило меня?» «Хм», — задумался напарник, — «а почему не с утра?» «С утра никак, по задачам мастерской работаю», — пояснил я. «Да и трак подзарядить надо, я на этот момент сегодня подзабил, а еще как раз с боссом договорюсь насчет ходовых испытаний». «Проф? А, я чего не знаю, с чего такие привилегии?» «Точно, ты же не в курсе. Тут такое дело, Вов. Короче, подрядили меня два начальника, Игорь Ася и Галлахер, на небольшой левачок с их благословения».